Аудиокнига издательство Синдбат. Юваль Ной Харари. Homo Deus. Краткая история будущего. Перевод с английского Александра Андреева. Читает Михаил Хрусталёв. Моему учителю Шри Сатья Нараян Гоенке. 1924-2013. С любовью, научившему меня важным вещам. Глава 1. Наша новая повестка дня На заре третьего тысячелетия человечество просыпается, потягивается и протирает глаза. Еще всплывают в памяти клочки тяжелого ночного кошмара, какой-то жути с колючей проволокой и гигантскими грибовидными атомными облаками. Ну да ладно, это был просто дурной сон. Прошлепав в ванную, человечество умывается, рассматривает в зеркале свои морщинки и не смотрит в зеркале Затем идёт на кухню, наливает себе кофе и открывает ежедневник. Посмотрим, что там у нас сегодня на повестке дня. В течение тысяч лет ответ на этот вопрос оставался неизменным. И перед жителями Китая XX века, и перед жителями Индии средних веков, и перед населением древнего Египта стояли все те же три проблемы: голод, мор и война. Поколение за поколением люди молились всем мыслимым богам, святым и ангелам. Изобретали всевозможные орудия, учреждения и социальные системы, но продолжали миллионами умирать от нехватки пищи, эпидемий и насилия. Из чего многие мыслители и пророки заключили, что голод, мор и война должно быть являются неотъемлемой частью космического замысла Создателя или нашей несовершенной природы. и избавить нас от них только конец света. Но вот на заре третьего тысячелетия человечество стряхнуло с себя остатки сна и сделало удивительное открытие. Об этом мало кто задумывается, но в последние несколько десятилетий голод, мор и войну удалось обуздать. Полностью, конечно, эти напасти не побеждены, но из непостижимых и неконтролируемых явлений природы Их удалось превратить в вызовы, поддающиеся контролю. Больше не нужно обращаться с молитвой о спасении к богам или святым. Теперь мы хорошо знаем, какими способами голод, мор и войну можно предотвратить. И, как правило, неплохо с этим справляемся. Серьёзные неудачи ещё случаются, но столкнувшись с ними, мы уже не говорим, пожимая плечами: "Что поделаешь? Мир не совершенен" или "На всё воля божья". Сейчас, когда голод, мор или война выходят из-под контроля, мы знаем, что где-то кто-то прокололся. Мы создаём комиссии по расследованию происшествий и обещаем себе впредь быть начеку. И это работает. Бедствия из-за прокавой Троицы случаются всё реже и реже. Впервые в истории обжорство убивает больше людей, чем голод. От старости умирают чаще, чем от инфекционных болезней, а количество самоубийств превышает число смертей от рук военных террористов и преступников вместе взятых. В начале 21 века среднестатистический житель планеты Земля скорее погибнет от переедания в Макдоналдсе, чем от сквозняка, эболы или теракта Аль-Каиды. И хотя президенты, генералы и управляющие корпорациями ещё осуществляют свои чреватые экономическими кризисами и военными конфликтами стратегии, человечество уже может поднять глаза и вглядеться в новые горизонты. Если нам и впрямь удалось взять под контроль голод, мор и войну, что же займёт их место в текущей повестке дня? Подобно пожарным, очутившимся в мире, где нет огня, люди 21 века вынуждены задать себе абсолютно беспрецедентный вопрос: что нам теперь с собой делать? На что мы должны будем направить наше внимание и способности в здоровом, процветающем и гармоничном мире? Вопрос становится ещё более актуальным, если вспомнить об огромных новых возможностях, которые дают нам информационные технологии и биотехнологии. Как нам использовать их? Прежде чем ответить, остановимся ненадолго на голоде, эпидемиях и войне. Утверждение, что мы научились их контролировать, может показаться кому-то возмутительным, предельно наивным и даже циничным. А как же миллиарды живущих на 2 доллара в день? Как же катастрофа со спидом в Африке? Как же ожесточённые бои в Сирии и Ираке? Чтобы снять эти недоразумения, давайте попристальнее всмотримся в жизнь начала 21 века. А уж потом перейдём к планам на грядущее десятилетие. Биологическая черта бедности. Начнём с голода, который на протяжении тысячелетий был главным врагом человечества. До недавнего времени большинство людей существовало в опасной близости от биологической черты бедности, за которой человеку грозит истощение и гибель. Ошибка или простое невезение часто становились смертным приговором для всей семьи или целой деревни. Стоило проливному дождю размыть ваши посевы или ворам угнать ваших коз, И вы, вместе с вашими близкими, могли умереть от голодной смерти. Масштабная беда или глупость на коллективном уровне приводили к массовому голоду. Когда древний Египет или средневековую Индию поражали сильные засухи, вымирало, как правило, от 5 до 10% населения. Пропитания не хватало. Средства передвижения были слишком тихоходными и слишком дорогими, чтобы доставить в регион бедствия необходимое количество продуктов. Правительства были слишком слабыми, чтобы справиться с ситуацией. Откройте любую историческую книжку, и вы наверняка наткнётесь на душераздирающее описание обезумевших от голода масс. В апреле 1694 года чиновник администрации французского городка Бове так описывал последствия засухи и стремительно растущих цен на продукты. Весь округ кишит беднягами, придавленными голодом и нуждой и умирающими от немощи, потому что в отсутствие работы и занятий они не имеют денег, чтобы купить хлеба. Цепляясь за жизнь и стараясь хоть чем-то набить желудок, одни несчастные едят всякую гадость вроде кошек или остатков мяса на скелетах лошадей, которых ослеживали и свалили в кучу гнилья. Другие питаются кровью, вытекающей, когда забивают коров и быков. и потрохами, которые выбрасывают на улицу кухарки. Третьи горимыки едят крапиву, сорняки, корни и травы, отваривая их в воде. Похожие сцены можно было наблюдать по всей Франции. В два предшествующих года ненастье загубило всходы по всему королевству, так что к весне 1694 года в амбарах не осталось ни зёрнышка. Богачи заламывали непомерные цены за любое съестное, которое залежалось у них в кладовых, а бедняки дохли как мухи. Около 2,8 млн французов, 15% населения, отправились в мир иной между 1692 и 1694 годами, когда в Версале развлекался со своими любовницами король Солнце Людовик XIV. В 1695 году голод уничтожил пятую часть населения Эстонии. В 1696 пришла очередь Финляндии, потерявшей в итоге от четверти до трети своих жителей. Шотландия пострадала между 1695 и 1698 годами. От страшного недорода в некоторых её областях погибло до 20% жителей. Большинству читателей, думаю, известно ощущение, которое испытываешь, пропустив обед, когда выдерживаешь предписанный церковью пост или сидишь несколько дней на новомодной зерновой диете. Но каково это не есть днями подряд и даже не представлять, когда тебе перепадёт следующая кроха чего-нибудь съедобного? Почти никто из наших современников не знает, что это такое. Наши предки, когда взывали к Господу: "Избавь нас от голода", Слишком хорошо знали, о чём просят. В течение последней сотни лет технологическое, экономическое и политическое развитие создавало всё более солидную подушку безопасности, которая теперь отделяет человечество от биологической черты бедности. Массовый голод порой ещё случается в некоторых регионах, но сейчас это явление исключительное и провоцируют его, как правило, политики, а не природные катаклизмы. Больше не существует голода по естественным причинам, только по политическим. И если в Сирии, Судане или Сомали люди умирают от голода, то только потому, что некие политики хотят этого. Сегодня, почти в любом уголке планеты, даже если человек потерял работу и всё своё имущество, он вряд ли умрёт от недоедания. Индивидуальные схемы страхования, правительственные организации и международные НПО Может и не вытащит его из нищеты, но обеспечит суточной дозой калорий, необходимой для выживания. В мировом масштабе глобальная торговая сеть превращает засухи и наводнения в бизнес-возможности и позволяет преодолевать продовольственный кризис быстро и дёшево. Даже когда войны, землетрясения и цунами разоряют целые страны, общими усилиями обычно удаётся предотвратить наступление голода. И хотя сотни миллионов людей на планете питаются скудно, в большинстве стран умирают от отсутствия пищи лишь очень немногие. Безусловно, причиной множества проблем со здоровьем является бедность, и плохое питание сокращает ожидаемую продолжительность жизни даже в самых богатых странах. Во Франции, например, 6 млн человек, около 10% населения страдают от пищевого дисбаланса. Они просыпаются утром, не зная, удастся ли им перекусить в обед. И часто засыпают не поужинов. Такое питание, перенасыщенное крахмалом, сахаром и солью и бедное протеином и витаминами, не назовёшь здоровым и полноценным. И всё же, недоедание, дисбаланс пищевых веществ это не голод. И Франция начала 21 века, не Франция 1694 года. Даже в самых бедных районах вокруг Баве или Парижа не бывает, чтобы люди неделями ничего не ели. Ситуация изменилась подобным образом во многих странах, особенно выделяется Китай. В течение тысячелетий голод марил китайцев при всех правителях, начиная с жёлтого императора и кончая красными коммунистами. Ещё несколько десятилетий назад Китай был олицетворением продовольственной скудости. В период убийственного большого скачка 10 миллионов китайцев не пережили лишений, и эксперты предсказывали, что ситуация будет только ухудшаться. На первой продовольственной конференции в 1974 году в Риме делегатов стращали апокалиптическими сценариями. Им докладывали, что Китай не способен накормить миллиард своих ртов, и что самая густонаселённая страна в мире движется к катастрофе. В действительности же она двигалась к экономическому чуду. С 1974 года сотни миллионов китайцев выбрались из нищеты. и хотя другие сотнями миллионов ещё терпят, но жду и не едят досыта. Впервые за всю историю Китая голод в стране невозможен. На самом деле, в большинстве современных стран, куда худшим бедствием, чем недоедание, стало переедание. В 18 веке Мария Антуанетта якобы посоветовала голодающим питаться пирожными, если у них закончился хлеб. Сегодня бедняки следуют её совету буква в букву. В то время как богатые обитатели Беверли-Хиллс едят салат-латук, киноа, тофу на пару, бедняки в трущобах и гетто наполняют желудки бисквитами Твинки, чипсами Читос, гамбургерами и пиццей. В 2014 году более 2,1 млрд человек имели избыточный вес, в то время как не доедали 850 млн. К 2030 году весить больше нормы будет половина населения планеты. В 2010 году голод и плохое питание вместе убили 1 млн человек, а ожирение 3 млн. Невидимые полчища. Вторым после голода смертельным врагом человечества был мор, то есть эпидемии, инфекционные болезни. Суматошные, часто перенаселённые города, связанные между собой безостановочным потоком торговцев, чиновников и паломников, являлись как очагами человеческой цивилизации, так и идеальными рассадниками всяческой заразы. Житель древних Афин или средневековой Флоренции проживал свою жизнь с постоянным сознанием того, что может в одночасье слечь и приставиться. или налетевшая вдруг какая-нибудь маровая язва уничтожит всю семью одним махом. Особую память оставила по себе так называемая чёрная смерть, павальная эпидемия чумы, зародившаяся в 1330-х годах в сухих степях Центральной Азии, когда живущая на блохах бактерия Yersinia pestis начала заражать укушенных ими людей. Разносимая легионами крыс и блох, чума быстро распространилась по Азии и менее чем через 20 лет добралась до берегов Атлантики. Тогда погибло от 75 до 200 миллионов человек, более четверти населения Евразии. В Англии умерли четверо из десяти, и население в 3,7 миллиона при чумных лет усохло до 2,2 миллиона. Венеция потеряла половину из своих 100.000 жителей. Власти оказались совершенно беспомощными перед лицом бедствия. Они не придумали ничего лучшего, чем массовые шествия с молитвоми о прекращении моры. О каком ли бы лечении вообще речи не было. До сравнительно недавних времён люди винили в болезнях дурной воздух, злых демонов и гневающихся богов и не подозревали о существовании бактерий и вирусов. Они охотно верили в ангелов и фей, но не могли представить себе, что в крошечной блохе или в капельке воды помещается целая армия хищников-убийц. Чёрная смерть была не единичным явлением, и даже не самой опустошительной эпидемией в истории. Более страшные эпидемии поразили Америку, Австралию и тихоокеанские острова после прибытия туда первых европейцев. Первооткрыватели и переселенцы, сами того не ведая, принесли с собой инфекции, против которых у аборигенов не было иммунитета. В результате вымерло почти 90% коренного населения. 5 марта 1520 года небольшая испанская флотилия покинула Кубу и взяла курс на Мексику. Корабли приняли на борт 900 испанских солдат с их лошадьми, пушками, ружьями и некоторое число чернокожих рабов. Один из рабов, Франциско Эгилья, прихватил с собой куда более опасный груз. Он, разумеется, не подозревал, что где-то среди триллионов его клеток уже тикала биологическая бомба замедленного действия вирус чёрной оспы. Когда Франциско высадился в Мексике, вирус принялся с бешеной скоростью размножаться в его теле и в конце концов выскочил наружу чудовищной кожной сыпью. Бредящего Франциско приютили в индейской семье в Семпуале. Он заразил всех, кто был в доме, а они перезаразили всех соседей. Через 10 дней город Сантуало превратился в погост. Беглецы разнесли чёрную оспу по округе. Она пошла выкашивать селение заселением, и все новые волны разбегающихся в панике людей понесли болезнь по Мексике и за её пределы. Индейцы майя на полуострове Юкатан верили, что людей заражают три злых бога: Экпец, Усанкак и Сахалкак. которые летают ночью от деревни к деревне. Отстеки винили богов Тетскатлипоку и Шипи, или чёрную магию белых пришельцев. Советывались с шаманами и целителями. Те предписывали молитвы, холодные ванны, натирание тела смолой и накладывание на язвы кашицы из давленных чёрных жуков. Всё без толку. Десятки тысяч трупов гнили на улицах, потому что ни у кого не хватало смелости даже приблизиться, не то что придать их земле. Целые семьи сгорали за несколько дней, и по распоряжению властей покойников погребали под обломками их же жилищ. Некоторые селения опустели наполовину. В сентябре 1520 года эпидемия достигла мексиканской долины, а в октябре пришла в ацтекскую столицу Теночтитлан, величественный мегаполис с двумястами пятьюдесятью тысячами обитателей. В течение двух месяцев она унесла, по крайней мере, треть населения. в том числе императора отстаков Куитлауака. Если в марте 1520 года, когда к берегам Мексики причалил испанский флот, она была домом для 22 миллионов человек, то к декабрю в живых осталось только 14 миллионов. Оспа нанесла только первый удар, пока новые испанские хозяева обогащались, грабя и угнетая индейцев. Мексику одна за другой накрывали смертоносные волны гриппа, кори и других инфекционных болезней. К 1580 году число её коренных обитателей сократилось до 2 млн. 2 века спустя, 18 января 1778 года, английский исследователь капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова. Заселённые с высокой плотностью полумиллионом жителей, эти острова существовали в полной изоляции и от Европы, и от Америки. И, следовательно, никогда не знали ни европейских, ни американских болезней. Капитан Кук и его команда завезли на Гавайи первых возбудителей гриппа, туберкулеза и сифилиса. Последующие гости из Европы подарили еще тиф и оспу. К 1853 году на Гавайях насчитывалось всего 70 тысяч коренных жителей. Эпидемии продолжали убивать десятки миллионов человек даже в 20 веке. В январе 1918 года солдаты начали тысячами умирать в окопах Северной Франции от исключительно злостного штамма гриппа, прозванного испанкой. Та линия фронта была конечным пунктом самой эффективной и всеохватной сети снабжения из всех, какие до тех пор видел мир. Люди и снаряжение прибывали из Англии, США, Индии и Австралии. Бензин присылали со Среднего Востока. Зерно и мясо из Аргентины, резину из Малайи, медь из Конго. В взамен все они получили испанку. В течение нескольких месяцев вирусом заразились около полумиллиарда человек, треть мирового населения. В Индии он погубил 5% населения, 15 млн человек. На острове Таити 14%, на Самоа 20%. На медных рудниках Конго смертность была один из пяти. В общей сложности пандемия менее чем за год унесла от 50 до 100 миллионов жизней. В Первой мировой войне, с 1914 по 1918 год, погибло 20 миллионов. Помимо таких эпидемических цунами, налетавших раз в несколько десятилетий, человечество переживало и менее сильные, но более регулярные приливы инфекционных заболеваний, которые ежегодно уносили на тот свет не по одному миллиону. Особенно страдали ещё не имевшие иммунитета дети, поэтому эти болезни называют детскими. Вплоть до начала 20 века около трети детей умирали, не достигнув отрочества, от комбинации недоедания плюс болезнь. Рост народонаселения и совершенствование транспорта привели в прошлом веке к тому, что человечество оказалось как никогда беззащитно перед эпидемиями. Современные мегаполисы, такой как Токио или Киншаса, предоставляет микробам гораздо больше раздолья, чем средневековая Флоренция или Теночтитлан 1520 года. А глобальная транспортная сеть сейчас ещё эффективнее той, что была в 1918. Испанский вирус может долететь до Конго или Таити за 24 часа. По логике вещей, мы должны были бы жить в бактериовирусном аду, где одну смертельную пандемию сменяет другая. Однако в последние несколько десятилетий размах и сила эпидемий резко снизились. В частности, средняя по миру детская смертность не бывала низка. До совершеннолетия не доживает менее 5% детей. В развитых странах показатель еще ниже, менее 1%. Чудо объясняется беспрецедентными достижениями медицины XX века. обеспечившей нас вакцинами, антибиотиками, новыми средствами дезинфекции и усовершенствованной медицинской инфраструктурой. Например, всемирная кампания по вакцинации против оспы оказалась настолько успешной, что в 1979 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что человечество выиграло битву. Оспу удалось искоренить. Это был первый вирус, который удалось стереть с лица земли. Еще в 1967 году оспой заразились 15 миллионов человек, из которых 2 миллиона погибли. А в 2014-м уже не было зафиксировано ни одного случая заражения. Победа была столь полной, что сегодня ВОЗ отказалась от вакцинации против оспы. Двух-трех лет не проходит без того, чтобы нас не припугнули вспышкой какой-нибудь новой потенциальной моровой язвы. В 2002-2003 это была атипичная пневмония, в 2005-м — птичий грипп, в 2009-м — свиной грипп, в 2014-м — эбола. Однако, благодаря эффективным контрмерам, все эти инциденты не имели катастрофических последствий. Атипичная пневмония, например, поначалу воспринималась не иначе, как новая черная смерть, но в итоге от нее скончалось менее тысячи человек по всему миру. Был момент, когда казалось, что вспышка Эболы в Западной Африке выходит из-под контроля, и 26 сентября 2014 года ВОЗ назвала ее самой серьезной опасностью, которая в нашей дне угрожает общественному здоровью. Тем не менее, к началу 2015 года эпидемию удалось купировать, а в январе 2016 ВОЗ объявила о ее окончании. Эбола поразила 30 тысяч человек, убив 11 тысяч. нанесла огромный экономический ущерб всей Западной Африке и напугала весь мир. Но она не вышла за пределы Западной Африки, и её смертельное жатво не идёт ни в какое сравнение с последствиями испанки или мексиканской эпидемии оспы. Даже трагедию СПИДа, величайшую медицинскую неудачу последних десятилетий, можно считать свидетельством прогресса. Сначала в 1980-х, когда СПИД впервые громко заявил о себе, от него умерло более 30 миллионов человек, и ещё десятки миллионов деградировали физически и психически. Было трудно распознавать и лечить новое заболевание, потому что СПИД исключительно коварен. Если человек подхватил вирус оспы дни его сочтины, а ВИЧ-инфицированный может не замечать своего нездоровья неделями и даже месяцами. и совершенно неумышленно заражать других. Вдобавок, сам вич не убивает. Он разрушает иммунную систему, лишая организм способности сопротивляться всевозможным болезням. Именно эти вторичные болезни и убивают носителей вич. Поэтому, когда спид начал распространяться, было крайне трудно понять, в чём дело. Когда в 1981 году в нью-йоркскую больницу поступили два пациента Один умирающий от пневмонии, а другой от рака, вовсе не было очевидно, что оба жертвы СПИДа, который, возможно, подтачивал их много месяцев, а то и лет. Но после того, как медицинское сообщество узнало о таинственной новой угрозе, учёным, несмотря на все сложности, понадобилось всего 2 года, чтобы выделить вирус, понять, каким путём он передаётся и предложить эффективные способы борьбы с эпидемией. А изобретённые в течение следующих 10 лет лекарства превратили СПИД из смертного приговора в хроническое состояние, по крайней мере, для тех, кто может позволить себе дорогостоящее лечение. Только подумайте, что бы случилось, если бы СПИД разгулялся в 1581, а не в 1981 году. Никто бы тогда, конечно, не догадался, чем вызвана павальная смертность. Как инфекция переходит от человека к человеку и как её остановить, не говоря уж о том, чтобы лечить. При таком раскладе СПИД мог истребить куда более значительную часть человеческой расы, догнав или, может быть, перегнав чёрную смерть. Несмотря на чудовищные потери от СПИДа и миллионы гибнущих каждый год от давно известных инфекций, например, малярии, сегодня эпидемии далеко не так опасны, как в предыдущие тысячелетия. Подавляющее большинство людей умирает от неинфекционных болезней, таких как рак и ишемия сердца или просто от старости. Кстати, рак и ишемия сердца безусловно не новые болезни. Они пришли к нам из древности. Просто в прошлые эпохи мало кто жил достаточно долго, чтобы от них умирать. Многие опасаются, что это всего лишь временная победа, что какой-нибудь незнакомый нам брат чёрной смерти уже поджидает, спрятавшись за ближайшим углом. Никто не может гарантировать, что пандемии не вернутся, но есть веские основания полагать, что в гонке между докторами и вирусами доктора бегут быстрее. Новые инфекционные болезни появляются в основном в результате случайных мутаций в геномах патогенных микроорганизмов. Эти мутации позволяют патогенам перескакивать с животных на людей, пробивать иммунную систему человека или противостоять лекарствам, например, антибиотикам. Сегодня такие мутации происходят и распространяются чаще, чем раньше, из-за воздействия человека на окружающую среду. И всё же, в сравнении с медициной патогены в конечном счёте зависят от слепой фортуны. Доктора же напротив, не полагаются только на удачу, хотя наука и в колоссальном долгу перед случаем. Учёные не смешивают реактивы наугад в надежде, что случайно изобретётся новое лекарство. Год за годом они расширяют и углубляют свои познания, трудясь над созданием всё более эффективных лекарств и методов лечения. В результате, хотя в 2050 году мы безусловно столкнёмся с более живучими микробами, медицина к тому времени будет скорее всего способна справляться с ними более успешно, чем сегодня. В 2015 году доктора объявили об открытии новейшего типа антибиотика тексобоктина. к которому бактерии еще не имеют устойчивости. Ряд ученых считают, что Т-эксобактин может сыграть переломную роль в борьбе с высокоустойчивыми микроорганизмами. Медики также разрабатывают новые революционные методы лечения, радикально отличающиеся от прежних. Например, в некоторых экспериментальных лабораториях уже осваивают нанороботов, которые в один прекрасный день смогут путешествовать по сосудам, ставить диагнозы и истреблять микробов и раковые клетки. Пусть у микроорганизмов есть накопленный за 4 миллиарда лет опыт борьбы с органическим противником, зато в противостоянии бионическим хищникам они новички, и потому им будет вдвойне трудно создать эффективную защиту. Хотя у нас нет абсолютной уверенности, что волна какой-нибудь новой эболы или неизвестного гриппа не прокатится по миру, неся смерть миллионам. Всё же мы не воспримем её как неизбежную природную катастрофу. Мы скорее сочтём её чьим-то непростительным просчётом и потребуем наказать виновных. Когда в конце лета 2014 года, в течение нескольких страшных недель, казалось, что эбола берёт верх над блюстителями всемирного здоровья, срочно были созданы комиссии по расследованию. Первоначальный отчёт, опубликованный 18 октября 2014 года, критиковал Всемирную организацию здравоохранения за вялую реакцию на вспышку болезни, обвиняя эпидемиологическую службу африканского филиала ВОЗ в коррупции и непрофессионализме. Затем критике подверглось международное сообщество в целом, не сумевшее достаточно оперативно принять адекватные меры. Такая критика означает, что у человечества есть знания и инструменты для предотвращения эпидемий. И если они всё же раздражаются, то это вследствие человеческой некомпетентности, а не гнева Божьего. Так что в сражении с естественными врагами, такими как спид и эбола, чаша весов склоняется в пользу человечества. Но как быть с опасностями, заключёнными в самой природе человека? Биотехнологии дают нам власть над бактериями и вирусами, но они же превращают в беспрецедентную угрозу людей. при помощи тех же методов, которые позволяют докторам идентифицировать и лечить новые болезни, военные и террористы могут смоделировать ещё более чудовищные болезни и убийственные патогены. Так что серьёзные эпидемии будут угрожать человечеству в будущем, вероятно, только в том случае, если человечество само будет создавать их в угоду какой-нибудь безжалостной идеологии. Эпоха, когда человечество было практически беспомощно перед природными эпидемиями, скорее всего, миновала, но как бы нам ни пришлось вспоминать о том времени с ностальгией. Отказ от закона джунглей. Третья хорошая новость состоит в том, что войны тоже сходят на нет. На протяжении истории подавляющее большинство воспринимало войну как данность. Мир же всегда был состоянием временным и шатким. В международных отношениях действовал закон джунглей. Даже если два государства сосуществовали мирно, возможность войны никогда не исключалась. Например, хотя в 1913 году Германия и Франция открыто не враждовали, все понимали, что в 1914 они могут вцепиться друг другу в глотку. В какие бы времена политики, генералы, бизнесмены и обычные граждане ни строили планы на будущее, Они всегда делали это с учётом возможной войны. От каменного века и до века паровых двигателей, от Арктики и до Сахары, все до одного люди знали: соседи в любой момент могут вторгнуться на их территорию, уничтожить армию, истребить народ и захватить землю. Во второй половине 20 века закон джунглей был нарушен, если не вовсе аннулирован. В большинстве регионов войны стали редкими как никогда. В древних аграрных обществах насилие было причиной 15% смертей, в XX веке — только 5%, а в начале XXI века на счету насилия всего 1% мировой смертности. В 2012 году в мире умерло 56 миллионов человек. Из них 620 тысяч в результате насилия, 120 тысяч — жертвы войны, 500 тысяч погибли от рук преступников. Для сравнения, 800 тысяч человек покончили с собой, а полтора миллиона умерли от диабета. В наши дни сахар стал опаснее пороха. Еще важнее, то, что увеличивается число людей, воспринимающих войну, как нечто непостижимое, невозможное. Впервые в истории наступило время, когда многие правительства, фирмы и частные лица планируют ближайшее будущее без мыслей о возможном кровопролитии. Ядерное оружие превратило войну между сверхдержавами в безумный акт коллективного самоубийства и тем самым заставило руководителей самых мощных государств планеты искать мирные способы разрешения конфликтов. Одновременно с этим, ресурсоёмкую экономику потеснила наука ёмкая. Раньше главным источником благосостояния были материальные ресурсы, такие как золотые прииски, пахотные земли и нефтяные скважины. Теперь главный источник благосостояния это знание. И если залежи нефти можно завоевать, то знание таким образом не приобретается. А поскольку знание стало самым важным ресурсом экономики, доходность войн упала, и они всё больше сосредотачиваются в тех частях света, таких как Средний Восток и Центральная Африка, где ещё держится устаревшая, ресурсоёмкая экономика. В 1998 году Руанде еще имело смысл отхватить у соседнего Конго богатые колтановые рудники, так как этот материал пользовался большим спросом у производителей мобильных телефонов и ноутбуков, а Конго владела 8-10% мировых запасов колтана. Захваченные рудники приносили Руанде по 240 миллионов долларов ежегодно. Для нищей Руанды это колоссальные деньги. А скажем, Китай ничего бы не выиграл, если бы даже каким-нибудь чудом завоевал Калифорнийскую Кремниевую долину, так как в Кремниевой долине нет никаких кремниевых рудников. Зато китайцы заработали миллиарды долларов на кооперации с такими гигантами, как Apple и Microsoft, закупая их программное обеспечение и производя сборку их техники. Сумму, которую Руанда получала за целый год эксплуатации добытых сбоем месторождений, китайцам даёт один день мирного делового сотрудничества. В результате слово мир приобрело новое значение. Прежние поколения воспринимали мир как временное отсутствие войны. Для нас же мир это невозможность, невероятность войны. Когда в 1913 году люди говорили, что между Францией и Германией мир Они имели в виду, что в данный момент Франция и Германия друг с другом не воюют, но Бог знает, что будет через год. Когда сегодня мы говорим о мире между Францией и Германией, то подразумеваем, что абсолютно невероятно и невозможно, чтобы при каких-либо обстоятельствах между ними началась война. Такой мир установился не только между Францией и Германией, но и между очень многими, хотя и не всеми, странами. В грядущем году не ожидается военных действий ни между Германией и Польшей, ни между Индонезией и Филиппинами, ни между Бразилией и Уругваем. Это новое состояние мирного сосуществования не просто фантазия хиппи. Властолюбивые правительства и алчные корпорации тоже на него рассчитывают. Mercedes планирует свою экспансию в Восточной Европе, так как полностью уверен, что Германия не нападёт на Польшу. корпорация, ввозящая дешёвую рабочую силу из Филиппин, не беспокоится, что Индонезия завтра оккупирует Филиппины. Невозможно представить себе, чтобы на заседании бразильского правительства, на котором обсуждается очередной бюджет, вдруг встал бы министр обороны, грохнул кулаком по столу и заорал: "Минуточку, а если мы захотим вторгнуться в Уругвай, а вы не предусмотрели такой статьи расходов? На это надо выделить 5 миллиардов долларов". Конечно, ещё остались места, где военные министры произносят подобные речи. И есть регионы, где такой мирной жизни не удалось пустить корни. Я хорошо это знаю, потому что живу в одном из таких регионов. Но в целом это исключение. Конечно, нет никакой гарантии, что это новое мирное состояние будет вечным, так же как ядерное оружие помогло установлению нового вида мира. Так, дальнейшее развитие технологий способно породить новые типы и виды войны. В частности, мир может перевернуть кибероружие, позволив даже малым странам и отдельным деятелям эффективно сражаться со сверхдержавами. Когда в 2003 году США воевали с Ираком, они разрушили Багдад и Мосул, но на Лос-Анджелес или Чикаго не упало ни одна бомба. Однако, в недалёкой перспективе Такие страны, как Северная Корея или Иран, смогут с помощью логических бомб отключать электричество в Калифорнии, взрывать нефтеперерабатывающие заводы в Техасе и вызывать столкновения поездов в Мичигане. Логическая бомба это вредоносная компьютерная программа, запускаемая дистанционно. Вполне вероятно, что компьютерные сети, контролирующие работу жизненно важных инфраструктур в США и многих других странах, уже напичканы такими программами. Однако мы не должны путать возможность с намерением. Хотя кибероружие предлагает новые способы разрушения, оно не обязательно добавляет стимулов их применять. В последние 70 лет человечество отказывается следовать не только закону джунглей, но и закону Чехова, который гласит, что ружьё, появившееся в начале пьесы, к концу должно непременно выстрелить. Так и было в истории. Если короли и императоры получали новое оружие, Они рано или поздно поддавались искушению его применить. Однако с 1945 года человечество научилось противостоять этому искушению. Ружья, появившиеся в первом акте холодной войны, так и не выстрелили. Мы уже привыкли жить в пространстве полном не сброшенных бомб и не выпущенных ракет и научились не соблюдать, как закон джунглей, так и закон Чехова. Если эти законы когда-нибудь снова заработают, То в этом будет наша вина, а не наша неизбежная участь. А что тогда с терроризмом? Правительства ведущих государств привыкли к сдержанности, но а террористы ведь могут пустить в ход новые разрушительные оружей без колебаний. Безусловно, тут есть повод для беспокойства. Однако терроризм это стратегия слабости, выбираемая теми, у кого нет доступа к реальной власти. По крайней мере, в прошлом террористы имели целью посеять страх, а не причинить серьёзный материальный ущерб. Им обычно недостаёт сил на то, чтобы сражаться с армиями, разорять города или захватывать страны. В то время как в 2010 году ожирение и сопутствующие болезни унесли жизни около 3 миллионов человек, от рук террористов погибло, общим счётом, 7.697 человек, большей частью в развивающихся странах. Для среднего американца или европейца Coca-Cola гораздо опаснее, чем Аль-Каида. Как же в таком случае террористы ухитряются оккупировать ведущие полосы газет и менять политическую ситуацию по всему миру? Они провоцируют своих врагов на неадекватный ответ. По своей сути терроризм это шоу. Террористы показывают нам чудовищный спектакль. который завладевает нашим воображением и вызывает у нас чувство возвращения в средневековый хаос. В результате государство, исполняя свои прямые обязанности, отвечает на этот бесчеловечный террористический театр показательным ужесточением мер безопасности, организуя масштабные демонстрации силы вроде санкций по отношению к целой стране или вторжения в неё. Как правило, такая гиперреакция является большей угрозой нашей безопасности, чем сами террористы. Террористы подобны мухе, желающей разгромить посудную лавку. Муха столь чедушна, что не в состоянии даже сдвинуть чашку. Поэтому она находит быка, забирается ему в ухо и начинает жужжать. Бык взвирепеет от страха и злости и крушит посудную лавку. Именно это произошло на Ближнем Востоке в последнее десятилетие. Исламские фундаменталисты ни за что не смогли бы сами свалить Сами с Дама-Хусейна. Они разъярили США атакой 11 сентября, и США разрушили для них посудную лавку Среднего Востока. Теперь они процветают на руинах. Сами по себе террористы слишком слабы, чтобы вернуть нас в средние века и восстановить закон джунглей. Они могут нас провоцировать, но ведь в конце-то концов всё зависит от нашей реакции. Если закон джунглей снова станет действовать, это будет не по вине террористов. Голод, эпидемии и война, возможно, ещё унесут в обозримом будущем миллионы жизней. Но это уже не неизбежные трагедии в непонимании и возможности беззащитного человечества. Они стали разрешимыми проблемами. От этого не легче сотням миллионов задавленных нищетой, миллионам ежегодно заражающихся малярией, СПИДом и туберкулёзом. а также миллионам попавших в смертоносные смерчи войны в Сирии, Конго или в Афганистане. Моя мысль не в том, что голод, мор и война исчезли с лица земли, и надо прекратить о них беспокоиться, как раз наоборот. Человечество на протяжении всей его истории казалось, что это беды естественные и неизстребимые, так что нет смысла даже пытаться с ними бороться. Люди просили у Бога чудес, но сами не прикладывали серьезных стараний к тому, чтобы искоренить голод, мор и войну. Те, кто утверждает, что общество сегодня так же голодно, больно и агрессивно, как в 1916-м, поддерживают этот допотопный пораженческий взгляд. Они хотят сказать, что все гигантские усилия, предпринятые человечеством в течение 20-го столетия, ни к чему не привели, И что все медицинские открытия, экономические реформы и мирные инициативы были напрасны? Если так, то к чему тратить силы и деньги на дальнейшие медицинские исследования, инновационные направления в экономике и новые мирные программы? Признание наших успехов преисполняет надеждой и чувством ответственности, побуждая добиваться большего. Если при всех достижениях XX века люди по-прежнему будут страдать от голода, мора и войны, нам грех винить в этом природу или бога. Мы в состоянии изменить ситуацию и значительно сократить число обездоленных. Оценивая масштаб наших побед, мы должны помнить, что история не терпит пустоты. Если голод, мор и война отходят на задний план, что-то другое должно занять их место в нашей повестке дня. Нам следует хорошенько это обдумать. Иначе, пока мы будем добивать врагов на старых фронтах, нас могут захватить в расплох атаки с абсолютно неожиданных направлений. Каковы задачи, которые в 21 веке встанут во главе нашей повестки дня? Одной из центральных будет защита человечества и вообще планеты от угроз, заключённых в нашей собственной мощи. Нам удалось обуздать голод, мор и войну, в основном благодаря феноменальному экономическому росту, который обеспечивает нас в достаточном объёме едой, медикаментами, энергией и сырьём. Но этот же рост множеством способов нарушает экологическое равновесие на планете. К изучению этой проблемы мы едва приступили. Человечество с огромным опозданием осознало эту угрозу и сделало пока очень мало. Несмотря на все разговоры о загрязнении атмосферы, глобальном потеплении и изменении климата, большинство стран не готовы идти на серьёзные экономические и политические жертвы ради улучшения ситуации. Когда настаёт момент выбора между экономическим ростом и экологической стабильностью, управленцы и избиратели почти всегда предпочитают рост. Если мы хотим избежать катастрофы, В 21 веке нам придётся быть гораздо более ответственными. К чему ещё будет стремиться человечество? Будем ли мы просто наслаждаться благами, не спуская голод, мор и войну с поводка и поддерживая экологическое равновесие? Возможно, это было бы разумнее всего, но человечество вряд ли так поступит. Оно редко довольствуется тем, что имеет. Самая обычная реакция человеческого ума на триумф неудовлетворение. А жажда новых триумфов. Человечество вечно гонится за тем, что лучше, больше, краше. При накопленной нами огромной мощи и при решённых наконец проблем голода, мора и войны, чем мы будем себя занимать? Что целый день будут делать учёные, инвесторы, банкиры и президенты? Писать стихи? Успех разжигает амбиции, и окрылённое своими недавними свершениями человечество строит всё более дерзкие планы. Беспрецедентно высокий уровень благосостояния, здоровья и спокойствия, а также наш прошлый опыт и наши нынешние ценности дают основания полагать, что следующими целями человечества будут бессмертие, счастье и божественность. Сократив смертность от голода, болезней и насилия, мы постараемся победить старость и даже саму смерть. Избавив большинство людей от унизительной нищеты, мы постараемся сделать их реально счастливыми. Встав выше звериной борьбы за выживание, мы постараемся возвысить людей до богов и превратить Homo sapiens в Homo deus. Конец смерти. Судя по всему, в 21 веке будет сделана серьёзная заявка на бессмертие. Борьба со старостью и смертью получит эстафету от извечной битвы с голодом и болезнями. Борьба эта будет вестись во имя наивысшей ценности современной культуры ценности человеческой жизни. О том, что во всей вселенной нет ничего более священного, чем человеческая жизнь, нам напоминают постоянно. Это повторяют учителя в школах, политики в парламентах, адвокаты в судах, актёры на театральных подмостках. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН после Второй мировой войны, документ наиболее близкий к тому, какой могла бы быть всемирная конституция. Категорически утверждает, что право на жизнь есть главное из ценностей человечества. Поскольку смерть явно нарушает это право, значит, она преступление против человечества, и мы должны объявить ей тотальную войну. Ни религии, ни идеологии прошлого не считали жизнь священной. Они всегда обожествляли либо то, что ниже, либо то, что выше земной юдоли, и поэтому к смерти были сравнительно равнодушны. Некоторые даже симпатизировали старухе с косой. Во сколько христианство, ислам и индуизм утверждали, что смысл нашего бренного существования подготовка к загробной жизни, смерть воспринималась ими как важное событие и благо. Люди отходили в иной мир по воле Божьей, и момент их кончины был таинством, исполненным величайшего значения. К испускающему дух призывали священников, раввинов или шаманов, чтобы те взвешивали грехи и напутствовали в царство истины. Только представьте себе христианство, ислам и индуизм в мире, где нет смерти, ведь там нет и рая с адом, и реинкарнации. Современная наука и современная культура смотрят на жизнь и смерть совершенно иначе. Они не считают смерть метафизическим таинством, и уж, конечно, не видят в смерти ключа к смыслу жизни. Для современного человека смерть проблема техническая, которая может и должна быть решена. Как именно умирают люди? Средневековые сказки описывали смерть как фигуру в чёрном плаще с капюшоном, с косой в костлявой руке. Человек живёт, поживает, весь в заботах, весь в бегах, и вдруг перед ним вырастает старуха с косой, тычет ему в плечо костлявым пальцем и скрежещет: "Пошли". Человек умоляет: "Сжалься, дай мне хоть год, хоть месяц, хоть день". Но фигура в плаще шипит: "Нет". Ты должен идти сейчас. Так мы умираем. На самом деле, люди умирают не потому, что их тронула за плечо старуха с косой, и не потому, что этого захотел бог, и не потому, что смерть неотъемлемая часть великого космического проекта. Люди всегда умирают из-за какого-нибудь технического сбоя. Сердце перестаёт качать кровь, холестериновые бляшки закупоривают аорту, раковые клетки поражают печень. Микробы размножаются в лёгких. А что приводит ко всем этим техническим неполадкам? Другие технические неполадки. Сердце перестаёт качать кровь из-за того, что в сердечную мышцу не поступает достаточно кислорода. Раковые клетки размножаются из-за того, что случайные генетические мутации изменяют их программу. Микробы заводятся в лёгких из-за того, что кто-то чихнул на меня в метро. Никакой метафизики. Всё это лишь технические проблемы. А у каждой технической проблемы есть техническое решение. Мы в состоянии победить смерть, не дожидаясь второго пришествия. С этим вполне справится парочка лабораторных гиков. Если традиционно смертью занимались священники и теологи, теперь за неё взялись инженеры. Раковые клетки можно уничтожать с помощью химиотерапии или нанороботов. Воспаление лёгких лечится антибиотиками. Если сердце слабо бьётся, можно вживить в него кардиостимулятор, а в крайнем случае заменить на новое. Правда, сегодня решены ещё не все технические проблемы. Именно по этой причине мы не жалеем времени и денег на исследования в области онкологии, микробиологии, генетики и нанотехнологий. Даже простые обыватели, не связанные с наукой, привыкают думать о смерти как о технической проблеме. Если женщина придёт к врачу и спросит: "Доктор, что со мной?" Доктор, скорее всего, ответит: "У вас все признаки пневмонии или туберкулёза или рака". Но он никогда не скажет: "У вас все признаки смерти". В нашем представлении Пневмония, туберкулёз и рак это технические проблемы, которые рано или поздно будут решены техническими же средствами. Даже когда люди становятся жертвами урагана, автокатастрофы или войны, мы спешим усмотреть в этом техническую накладку, которую кто-то мог и обязан был предотвратить. Если бы только правительство работало лучше, если бы городские власти чётко исполняли свои обязанности, Если бы военное командование действовало разумнее, смертей можно было бы избежать. Смерть почти автоматически влечёт за собой судебные разбирательства и расследования. Как они могли погибнуть? Явно по чьей-то халатности. Учёные, доктора и следователи в большинстве своём пока ещё дистанцируются от откровенных надежд на бессмертие, заявляя, что они работают над той или иной частной проблемой. Но ведь старость и смерть это ни что иное, как следствие частных проблем. И нет черты, у которой доктора и учёные собираются остановиться и провозгласить: "Всё, ни шагу вперёд. Мы справились с туберкулёзом и раком, но ради больных Альцгеймером и пальцем не пошевелим. Пусть умирают дальше". Во всеобщие декларации прав человека не сказано, что люди имеют право на жизнь до 90 лет. Там сказано, что каждый человек имеет право на жизнь, точка. Это право не ограничено никаким сроком. В наши дни растет число ученых и мыслителей, пока находящихся в абсолютном меньшинстве, которые утверждают, что главная задача современной медицины – победить смерть и подарить человечеству вечную молодость. Особенно выделяются геронтолог Обри де Грей и изобретатель-универсал Рей Курцвейл, У Достойный в 1999 году национальные медали США в области технологий и инноваций. В 2012 году Курт Свейл был назначен техническим директором Google, а год спустя Google основал компанию Calico, официальная миссия которой решить проблему смерти. Незадолго до этого Google поставил во главе своего инвестиционного фонда Google Ventures ещё одного поборника бессмертия Билла Мариса. В январе 2015 года Марис сказал в интервью: "Если вы спросите меня сегодня, можно ли прожить полтысячи лет, я отвечу утвердительно". У этих смелых слов Мариса солидная материальная основа. 36% двухмиллиардного портфолио фонда Google Ventures вложены в биомедицинские стартапы, в том числе в несколько амбициозных проектов продления жизни. Марис объяснил свою позицию в терминах американского футбола. В нашей схватке со смертью нам нужны не лишние ярды, нам нужен выигрыш. Почему? Да потому что лучше жить, чем умереть. О том же мечтают и другие корифеи Кремниевой долины. Сооснователь системы PayPal Питер Тиль недавно признался, что намерен жить вечно. Мне кажется, есть три основных подхода к смерти, прокомментировал он. Её можно принимать, её можно отрицать, и с ней можно сражаться. Я думаю, в нашем обществе преобладают те, кто её либо принимает, либо отрицает. Я же предпочитаю с ней сражаться. Многим такое заявление покажется детской фантазией, но Тил из тех, кому стоит отнестись очень серьёзно. Он один из самых успешных и влиятельных предпринимателей Кремниевой долины. Его личное состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В общем, картина такова: равенство уходит, бессмертие приходит. Головокружительный рывок в таких областях, как генная инженерия, регенеративная медицина и нанотехнологии, даёт основание для самых радужных прогнозов. Некоторые эксперты убеждены, что человечество одолеет смерть к 2200 году. Другие считают к 2100-му. Курцвейл и Ди Грей еще более оптимистичны. Они уверяют, что к 2050 году каждый обладатель здорового тела и солидного банковского счета получит отличный шанс дотянуть до бессмертия, вырывая у костлявой по 10 лет за раз. Каждое десятилетие надо будет проходить в клинике курс обновления, который не только излечит болезни, но и регенерирует дрябнущие ткани, омолодит руки, глаза и мозги. Да, следующего курса, через десятилетие доктора изобретут кучу новых лекарств, апгрейдов и гаджетов. Если Курцвейл и Дигрей правы, то вы уже можете столкнуться на улице с кем-нибудь потенциально бессмертным, по крайней мере, на Уолл-стрит или Пятой авеню. На самом деле, они, конечно, останутся смертными, в отличие от бога будущие сверхлюди не смогут выживать в войнах и катастрофах, а также возвращаться из загробного мира. Однако, в отличие от нас, смертных, они не будут иметь срока годности. До тех пор, пока их не разнесёт на куски бомба или не переедет грузовик, они смогут жить неограниченно долго, что, вероятно, сделает их самыми осторожными людьми в истории. Мы, смертные, ежедневно рискуем своими жизнями, так как знаем, что двом смертям не бывать, а одной не миновать. Мы совершаем восхождения в Гималаях, плаваем по морю и совершаем множество других отчаянных поступков. Вроде перебегание дороги на красный свет или перекус купленным на улице пирожком. Но если знаешь, что можешь жить вечно, тебе не взбредёт в голову с вечностью шутить. Может, в таком случае нам для начала поставить перед собой более скромные цели, например, удвоение средней продолжительности жизни. В 20 веке мы почти удвоили среднюю продолжительность жизни с 40 до 70 лет. Так что в 21 веке по идее способны снова увеличить её, по крайней мере, вдвое, до 150 лет. Это далеко не бессмертие, но это повлечёт за собой полную перестройку человеческого общества. Прежде всего, станут иными структуры семьи, браки, отношения родителей и детей. В наши дни супруги всё ещё клянутся быть вместе, пока не разлучит смерть, и огромная часть жизни отдаётся рождению и воспитанию детей. А теперь Представьте себе женщину и мужчину, в распоряжении у которых 150 лет. Если они поженятся в 40, то смерть разлучит их только через 110 лет. Реально ли ожидать, что их брак продлится 110 лет? Даже истые католики, пожалуй, такого не выдержат. Так что современная тенденция пережениваться, возможно, будет набирать размах. Произведя на свет двух детей в промежутке между 40 и 50-ю, Женщины и мужчины к 120 годам будут с трудом вспоминать тот крошечный отрезок своей долгой жизни, когда занимались воспитанием своих чад. Трудно сказать, какой тип отношений сложится между родителями и детьми в таких условиях. А профессиональная деятельность? Сейчас само собой разумеется, что вы приобретаете профессию в юности, а потом всю жизнь работаете в избранной области. Вы естественно узнаёте что-то и в 40, и в 50, Но жизнь обычно делится на два периода — период учебы и период работы. Если же вам отмерено 150 лет, то так не получится, особенно в мире, в который постоянно врываются новые технологии. У людей будет намного более длинный трудовой путь, и им придется постоянно переучиваться, даже в 90 лет. Не удаляясь на покой в 65 лет, Пожилые, соответственно, не будут уступать дорогу молодым с их новаторскими идеями и чаяниями. Широко известно высказывание физика Макса Планка, заявившего, что наука развивается от похорон к похоронам. Он имел в виду, что новым теориям не вытеснить старые, пока не сменится поколение. Это верно не только по отношению к науке. Задумайтесь на минутку о себе. Как бы вы себя чувствовали, учёный вы, журналист, повар или футболист? Если бы вашему боссу перевалило за 100 лет, он мыслил бы категориями эпохи королевы Виктории, а вам предстоял бы подчиняться ему ещё пару десятилетий. В политической сфере последствия могут быть ещё более грустными. Что если Путин будет у власти ещё 90 лет? Если бы люди жили до 150, то в 2016 году Сталин ещё правил бы в Москве, бравый в свои 138. Председатель Мао в свои 123 был бы крепким мужчиной среднего возраста, а принцесса Елизавета сидела бы, сложа руки в ожидании трона, еще занятого 121-летним Георгом VI. Ее сыну Чарльзу пришлось бы ждать своей очереди до 2076-го. Однако вернемся к реальности. Очень сомнительно, что пророчества Курцвейла и Ди Грея сбудутся к 2050-му или хотя бы к 2100-му году. По моему мнению, Надежды на вечную юность пока преждевременны, и того, кто принял их слишком всерьёз, постигнет горькое разочарование. Не просто жить с сознанием, что неизбежно умрёшь, но ещё тяжелее поверить в бессмертие и обмануться. Хотя средняя продолжительность жизни за последнее столетие удвоилась, из этого никак не следует, что в грядущем столетии мы также сумеем увеличить её вдвое, доведя до 150 лет. В 1900 году средняя продолжительность жизни землян не превышала 40 лет, потому что молодежь гибла от недоедания, инфекционных болезней и насилия. Но те, кого не затронули голод, мор и война, доживали до 80 и даже до 90, что соответствует естественной продолжительности жизни Homo sapiens. Вопреки расхожим представлениям, 70-летний старец не считался в минувшие века редким чудом природы, Галилео Галилей умер в 77, Исаак Ньютон в 84, а Микеланджело дожил аж до 88, и это без всяких антибиотиков, вакцинаций и трансплантаций. Даже шимпанзе в джунглях живут иногда до 60 и слишком. По правде говоря, современная медицина пока что не продлила отмеренную нам природой жизнь ни на один год. Чего она действительно достигла, это избавило нас от безвременной смерти и подарило нам полноценное существование. Даже если мы победим рак, диабет и другие смертельные недуги, то добьемся лишь того, что все будут жить до 90, но никак не до 150 и тем более не до 500. Для этого медицине потребуется реконструировать самые основные структуры и функции человеческого тела и научиться регенерировать ткани и органы. Совершенно непонятно, справимся ли мы с такой задачей до 2100 года. Тем не менее, каждая неудачная попытка одолеть смерть будет шашком, приближающим нас к цели, подогревающим наши надежды и побуждающим людей прилагать ещё больше усилий. Хотя компания Калико едва ли решит проблему смерти достаточно быстро, чтобы обеспечить вечную жизнь Сергею Брину и Ларе Пейдж. Она скорее всего сделает важные открытия в области биологии клетки, генной медицины и человеческого здоровья. Поэтому следующее поколение гуглеров сможет повести атаку на смерть с новых и лучших позиций. Учёные, которые кричат бессмертие, похожи на мальчика, кричавшего волк. Рано ли поздно, волк действительно появляется. По этой причине даже если наше поколение не добьётся бессмертия, Победа над смертью наверняка будет главной задачей 21 века. Если взять в расчёт нашу веру в бесценность человеческой жизни, прибавить к ней активность учёного сообщества и наложить на это нужды капиталистической экономики, то неизбежность схватки со смертью станет очевидной. Наша идеологическая приверженность человеческой жизни никогда не позволит нам принять человеческую смерть. Пока люди будут умирать от чего-то Мы будем стремиться это что-то побороть. И учёное сообщество, и капиталистическая экономика с радостью поведут эту борьбу. Большинству учёных и банкиров безразлично, над чем работать, лишь бы это давало им возможность делать открытия и получать большие прибыли. А можно ли представить себе более увлекательный научный эксперимент, чем попытка перехитрить смерть или более многообещающий рынок, чем тот, где продаётся вечная молодость? Если вам уже за 40, закройте на минуту глаза и попытайтесь вспомнить своё двадцатипятилетнее тело. Не только по виду, но прежде всего по самому ощущению. Если бы вам предложили вернуть это тело, сколько бы вы готовы были заплатить? Возможно, найдутся те, кто отмахнётся от такого предложения, но большинство обывателей заплатят столько, сколько потребуется, создавая практически неограниченный спрос. Если этого недостаточно, то на бой со смертью нас будет толкать присущий большинству людей страх перед ней. С тех пор как смертные осознали неотвратимость конца, они с ранних лет учатся подавлять в себе желание жить вечно или обуздывают его во имя специально придумываемых их целей. Люди жаждут жить вечно, поэтому сочиняют бессмертные симфонии, бьются за вечную славу в какой-нибудь войне. Или даже жертвуют своими жизнями, чтобы их души обрели вечное блаженство в раю. Наши творческое вдохновение, наши политические пристрастия и наша религиозность во многом подпитываются страхом смерти. У Вуди Алена, который из-за страха умереть сделал фантастическую карьеру, однажды спросили: "Надеется ли он жить вечно на голубом экране?" Ален ответил: "Я предпочёл бы жить в своей квартире", а затем добавил: Я не хотел бы достичь бессмертия через свои фильмы. Я хотел бы достичь его, не умирая. Вечная слава, всенародные памятные церемонии и мечты о рае никак не заменяют того, чего хотят люди не умирать. Как только они решат, с основанием или без, что у них есть реальный шанс избежать исчезновения, Жажда жизни тут же откажется тащить за собой старую телегу искусства, идеологии и религии и устремится вперёд, как лавина. Если религиозные фанатики с горящими взорами и всклокоченными бородами кажутся вам воплощением жестокости, просто подождите и посмотрите, как поведут себя престарелые владельцы торговых сетей и увидающие голливудские звёзды. когда поймут, что эликсир молодости уже на подходе. Когда, и если наука значительно приуспеет в войне против смерти, реальная борьба перенесётся из лабораторий в парламенты, суды и на улицы. Как только усилия учёных увенчаются успехом, разгорятся жестокие политические конфликты. Все прошлые войны и столкновения могут оказаться бледной прилюди и к будущей беспощадной битве. Битве за вечную молодость. Право на счастье. Вторым по важности пунктом в нашей повестке дня, вероятно, станет поиск формулы счастья. Во все времена находились мыслители, пророки и простые смертные, которые видели наивысшее благо именно в счастье, а не в самой жизни. В древней Греции Эпикур проповедовал, что поклонение богам это пустая трата времени, что после смерти ничего нет и что единственная цель нашего существования счастье. В древности мало кто исповедовал эпикурейство, но сегодня оно стало чем-то само собой разумеющимся. Сомнения в загробной жизни побуждают человечество стремиться не только к бессмертию, но и к земному счастью. Ведь кто захочет жить вечно, прозябая? Эпикур предлагал человеку искать счастье в одиночку. Современные мыслители склонны считать поиски счастья делом коллективным. Индивид мало в чем преуспеет без государственного планирования, экономических ресурсов и научных исследований. Если у вас в стране идет бойня, если ее экономика в кризисе, а медицина в упадке, вам, разумеется, будет не сладко. В конце 18 века английский философ Иеремия Бентам провозгласил наивысшим благом наибольшее счастье наибольшего числа индивидуумов и назвал единственной достойной целью государства, рынка и учёного сообщества умножение мирового счастья. Политики должны устанавливать мир, дельцы должны способствовать приуспеванию, а учёные должны познавать природу не для вящей славы короля, страны или бога. а чтобы вы и я могли жить счастливее. В течение 19-го и 20-го столетий, при том, что взгляды Бентома широко обсуждались, правительства, корпорации и лаборатории были сосредоточены на решении более актуальных и конкретных задач. Страны мерили свой успех величиной территорий, плодовитостью населения и ростом ВВП, а не счастьем своих граждан. Такие индустриальные страны, как Германия, Франция и Япония, Создали мощные системы образования, здравоохранения и социального обеспечения. Но эти системы имели целью укрепление нации, а не благополучие отдельного человека. Школы призваны были штамповать образованных и законопослушных граждан, готовых преданно служить нации. К 18 годам из юношей выковывали не просто патриотов, но грамотных патриотов, способных прочесть предписание командира и набросать план завтрашнего сражения. Им требовалось знание математики, чтобы рассчитывать траектории снарядов и взламывать секретные шифры врага. Они осваивали основы электротехники, механики и медицины, чтобы управляться с рациями, водить танки и перевязывать раненых товарищей. После армии они должны были пополнить ряды служащих, учителей и инженеров, строящих современную экономику и платящих налоги. То же происходило в системе здравоохранения. В конце XIX века такие страны, как Франция, Германия и Япония, развернули бесплатное медицинское обслуживание масс. Они финансировали вакцинацию младенцев, сбалансированное питание детей и физическое воспитание подростков. Они осушали гнилые болота, истребляли москитов и проводили централизованную канализацию. Но всё это не ради счастья людей, а ради укрепления нации. Страна нуждалась в выносливых солдатах и рабочих, в здоровых женщинах, которые народят ещё солдат и рабочих, и в бюрократах, являющихся в контору ровно в 8:00, а не чахнущих дома под одеялом. Даже система социального обеспечения изначально выстраивалась скорее в интересах нации, чем нуждающегося индивида. Когда в конце XIX века в Германии Отто фон Бисмарк вводил государственные пенсии и социальные гарантии. Его главной заботой было заручиться лояльностью граждан, а не повысить их уровень жизни. Люди сражались за родину в 18 и платили налоги в 40, так как рассчитывали, что в 70 государство о них позаботится. В 1776 году отцы-основатели Соединённых Штатов объявили право на достижение счастья одним из трёх неотъемлемых прав человека, наряду с правом на жизнь и правом на свободу. Однако важно отметить, что американская декларация независимости гарантирует право на стремление к счастью, а не на само счастье. Важно, что Томас Джефферсон не возложил на государство ответственность за счастье или несчастье граждан. Он хотел лишь ограничить власть государства. Идея заключалась в том, чтобы избавить человека от всяческого диктата в вопросах выбора. Если я полагаю, что буду счастливее, соединившись с Джоном, а не с Мэри, живя в Сан-Франциско, а не в Солт-Лейк-Сити, и работая в пабе, а не на маслобойне, значит, я волен устраивать своё счастье. по собственному разумению, и государство не вправе мне мешать, даже если мой выбор ошибочен. Однако в последние десятилетия произошёл перелом в сознании, и к теории Бентама стали относиться гораздо серьёзнее. Всё больше людей верит, что мощные системы, созданные более века назад для укрепления наций, в действительности должны служить счастью и благополучию каждой личности. Мы здесь не для того, чтобы обслуживать государство. Это оно здесь для того, чтобы обслуживать нас. Право на стремление к счастью, когда-то установленное для ограничения власти государства, незаметно трансформировалось в право на счастье. Словно это врождённая привилегия человечества, и всё, что нас не устраивает, есть нарушение наших базовых человеческих прав. И посему государство обязано что-то в связи с этим предпринять. В 20 веке главным мерилом национального преуспеяния был ВВП на душу населения. С этой точки зрения Сингапур, каждый житель которого производит товаров и услуг в среднем на 56 тысяч долларов в год, более успешная страна, чем Коста-Рика, где граждане производят всего на 14 тысяч долларов в год. Но в наши дни философы, политики и даже некоторые экономисты призывают заменить ВВП на ВНС. валовое национальное счастье. В конце концов, чего хотят люди? Они не хотят производить, они хотят быть счастливыми. Без производства не обойтись, потому что это материальная основа счастья. Но оно только средство, а не цель. Опрос за опросом показывает, что костариканцы намного больше удовлетворены своей жизнью, чем сингапурцы. Что вы предпочтёте? Быть очень эффективным, но не удовлетворенным жизнью сингапурцам или менее эффективным, но довольным жизнью костариканцам. Согласно этой логике, человечество должно поставить обретение счастья вторым пунктом своей программы на 21 век. Казалось бы, задача не слишком сложная. Если голод, эпидемии и война отступают, и средняя продолжительность жизни растет не по дням, а по часам, значит, до всеобщего счастья рукой подать. Нет, не так. Называя счастье наивысшим благом, эпикур предупреждал учеников, что оно даётся тяжёлым трудом. Одни материальные блага не способны нас долго тешить. Слепая погоня за деньгами, славой и удовольствиями только опустошает. Эпикур, например, советовал есть и пить в меру и усмирять свои вожделения. В конечном счёте прочная дружба принесёт нам больше удовлетворения, чем безумная оргия. Он предложил людям целый этический набор надо и не надо, чтобы провести их по опасной дороге к счастью. Эпикур явно кое-что смыслил в этом деле. Стать счастливым непросто. Несмотря на наши беспрецедентные достижения последних десятилетий, Совсем не очевидно, что современные люди намного счастливее, чем их предки. Пугающий симптом: при более высоком уровне благосостояния, комфорта и безопасности число суицидов в развитом мире тоже гораздо выше, чем в традиционных обществах. В Перу, Гватемале, на Филиппинах и в Албании, развивающихся странах, страдающих от нищеты и политической нестабильности, Каждый год в среднем от двух до семи человек из ста тысяч совершают самоубийство. В таких богатых и мирных странах, как Швейцария, Франция, Япония и Новой Зеландия, ежегодно кончают с собой от двенадцати до двадцати трех человек из ста тысяч. В 1985 году большинство южных корейцев, живших в условиях авторитаризма, были бедными, темными и костными. Сегодня Южная Корея – ведущая экономическая держава со стабильным и относительно либеральным демократическим режимом. Ее граждане принадлежат к числу самых образованных в мире. Но если в 1985 году сводили счеты с жизнью около 9 из 100 тысяч южных корейцев, то сегодня процент самоубийств вырос более чем втрое – до 30 на 100 тысяч. Есть, конечно, противоположные, вдохновляющие тенденции. Так, резкое падение детской смертности явно прибавило людям счастья и частично компенсировало им стрессы современной жизни. И всё же, даже если мы чуть-чуть счастливее, чем наши предки, прирост нашего благополучия не столь велик, как можно было бы ожидать. В каменном веке в распоряжении среднего человека было примерно 4000 калорий в день. Это включая энергию, затраченную на изготовление орудий, одежды, предметов искусства и очагов. Сегодня каждому американцу ежедневно требуется в среднем 228 тысяч калорий. Не только в виде пищи, но и для питания своих авто, компьютеров, холодильников и телевизоров. Таким образом, средний американец потребляет в 60 раз больше энергии, чем средний охотник-собиратель каменного века. Неужели средний американец в 60 раз счастливее? Позвольте в этом усомниться. Хотя мы и покончили со многими из вчерашних бед, обрести настоящее счастье человеку будет гораздо сложнее, чем избавиться от открытых общественных язв. Голодающему средневековому крестьянину доставлял радость ломоть хлеба. А чем можно обрадовать пресыщенного инженера с солидными денежными и жировыми накоплениями? Вторая половина 20-го столетия была для США золотым веком. Победа во Второй мировой войне и последовавшая за ней ещё более значимая победа в Холодной войне превратили страну в ведущую мировую сверхдержаву. Между 1950 и 2000 годами американский ВВП вырос с 2 триллионов до 12 триллионов долларов. Реальный доход на душу населения удвоился. Изобретение новых контрацептивов привело к небывалой сексуальной свободе. Женщины, гомосексуалисты, афроамериканцы и прочие меньшинства получили в конце концов свой кусок американского пирога. Поток дешёвых автомобилей, холодильников, кондиционеров, пылесосов, посудомоечных и стиральных машин, телефонов, телевизоров и компьютеров изменил быт почти до неузнаваемости. Однако опросы показали, что в 1990-х уровень субъективного благополучия американцев остался примерно тем же, каким был в 1950-х. В Японии в период между 1958 и 1987 годами произошёл один из самых стремительных в истории экономических скачков, когда средний реальный доход вырос в 5 раз. Эта лавина богатства вкупе с морем позитивных и негативных перемен в стиле жизни, как ни странно, почти не повлияла на показатели субъективного благополучия японцев. Японцы в 1990-х были в той же степени удовлетворены или не удовлетворены жизнью, как в 1950-х. Создается впечатление, будто наше счастье упирается в некий таинственный стеклянный потолок, который не дает ему взлететь, несмотря на наши беспрецедентные успехи. Даже если мы завалим всех едой, вылечим все болезни и установим мир во всем мире, не похоже, что этот стеклянный потолок обязательно треснет. Стать реально счастливыми будет не проще, чем победить старость и смерть. Стеклянный потолок счастья подпирают две мощные колонны — психологическое и и биологическое. На психологическом уровне счастье зависит скорее от ожиданий, чем от объективных условий. Мирное и обеспеченное существование само по себе удовлетворения не приносит. Мы бываем довольны, когда реальность соответствует нашим запросам. Беда в том, что чем комфортнее жизнь, тем непомернее запросы. Фантастическое улучшение жизненных условий, произошедшее в прошлые десятилетия, Оборачивается не ростом удовлетворённости, а ростом аппетитов. Если мы не опомнимся, то счастья нам не видать никогда. На биологическом уровне и наши запросы, и счастье определяются биохимией, а не экономическим, социальным или политическим статусом. Согласно Эпикуру, мы счастливы, когда испытываем приятные ощущения и свободны от неприятных. Иеремия Бентам утверждал, что природа отдала человека во власть двум господам — удовольствию и боли, и только они отвечают за все, что мы делаем, говорим и думаем. Последователь Бентома Джон Стюарт Миль говорил, что счастье — это не что иное, как удовольствие и отсутствие боли, и что вне удовольствия и боли нет ни добра, ни зла. всякий, кто пытается связать добро и зло с чем-то иным, скажем, с божьим заветом или с национальными интересами, обманывает вас, а может быть и самого себя. Во времена Эпикура такие речи были кощунством. Во времена Бентома и Милля они были потрясением основ. Но в начале 21 века это научная ортодоксия. По версии биологов блаженство и страдание всего лишь разные комплексы телесных ощущений. Мы никогда не реагируем на то, что творится вокруг нас. Мы реагируем исключительно на ощущения собственного тела. Никто не страдает из-за самой потери работы, из-за развода или из-за того, что правительство ввязалось в войну. Что делает человека несчастным, это его внутренний личный дискомфорт. Конечно, потеря работы может вызвать депрессию, но депрессия это тоже телесный дискомфорт. Любой пустяк способен вывести нас из себя, но гнев не абстракция. Он всегда сопряжён с чувством жара и мышечным спазмом, от того так мучителен. Не случайно мы говорим, что пылаем гневом. И наоборот, как уверяет наука, ни продвижение по службе, ни выигрыш в лотерею, ни даже настоящая влюблённость не приносят счастья. Счастливым человека делает одно и только одно приятные ощущения в теле. Представьте себе чувство Марио Гетца, атакующего полузащитника германской сборной, в дополнительное время финального матча Чемпионата мира 2014 года Германия-Аргентина. Счет не открыт, остается всего 7 минут до серии непредсказуемых послематчевых пенальти, на трибунах стадиона Маракана в Рио бушуют 75 тысяч фанатов, по телевизору за игрой напряженно следят несчетные миллионы болельщиков во всех уголках мира. Ты находишься в нескольких метрах от аргентинских ворот, когда Андре Шурле даёт тебе великолепный пас. Ты принимаешь мяч на грудь и, не давая ему опуститься на землю, ударом левой ноги отправляешь мимо аргентинского вратаря. Мяч зарывается в сетку. Гол! Стадион взрывается как вулкан. Десятки тысяч человек ревут словно помешанные. Твои товарищи по команде набрасываются на тебя с объятиями и поцелуями, миллионы твоих соотечественников в Берлине и Мюнхене рыдают перед телеэкранами. Ты на седьмом небе. Но это не потому, что мяч в воротах соперника и не из-за ликования в баварских пивнушках. На самом деле, ты реагируешь на бурю своих внутренних ощущений. По спине бегают мурашки. По телу проходят электрические волны, и тебе кажется, будто ты рассыпаешься на миллионы взрывающихся энергетических шариков. Чтобы почувствовать подобное, не обязательно забивать решающий гол в финале чемпионата мира. Если вы начинаете прыгать от радости, получив неожиданное повышение по службе, значит, вы во власти похожих ощущений. Глубинные участки мозга ничего не знают ни о футболе, ни о карьерах. Им известны только ощущения. Если вас повышают, но по той или иной причине приятных ощущений не возникнет, вы не обрадуетесь. И наоборот, если вы вылетели с работы или проиграли решающий матч, но по какой-либо причине испытываете радость, может от какой-нибудь таблетки, то всё равно будете на верху блаженства. К несчастью, приятные ощущения довольно быстро спадают и рано или поздно сменяются подавленностью. Даже победный гол в финале чемпионата мира не гарантирует пожизненного счастья. На самом деле, потом всё может покатиться под уклон. Также, если год назад меня неожиданно повысили в должности, то сегодня тех очень приятных ощущений, которые я испытал, услышав о назначении, уже нет и в помине. Если я хочу опять пережить эти чудесные мгновения, я должен получить следующее повышение, а за ним следующее. И если я его не дождусь, то могу ещё больше захандрить и обозлиться, чем если бы так и оставался скромной пешкой. Всё это издержки эволюции. На протяжении несчётного числа поколений наша биохимическая система настраивалась на увеличение шансов на выживание и воспроизводство, но не на счастье. Те действия, которые способствуют выживанию и воспроизводству, биохимическая система вознаграждает приятными ощущениями. Но это лишь рекламная уловка. Мы мечемся в поисках еды и партнёра, спеша избавиться от гнетущего чувства голода и насладиться деликатесами и оргазмами. Но удовольствие от еды и оргазмов быстро проходит, и если мы хотим наслаждаться опять, то должны снова искать еду и партнёра. Что бы случилось, если бы в результате какой-нибудь редкой мутации появился на свет белка, которая сгрызет один орех? успокоилась бы в блаженной сытости. Технически этого реально было бы достичь перепрограммированием беличьего мозга. Кто знает, может, миллионы лет назад и родилась такая везучая белка. Если так, она прожила очень счастливую и чрезвычайно короткую жизнь. На ней редкая мутация и завершилась, потому что везучая белка не затрудняла себя поисками орехов, не говоря уже о паре. Ио соперницы, которым одного ореха хватало на 5 минут, имели куда больше шансов выжить и передать свои гены потомству. По той же причине нас, людей, обычно недолго тешат добываемые нами орехи: денежные должности, солидные дома, красивые партнёры. Кто-то может сказать, что дело не так уж и плохо, ведь счастье не в цели, а в самом путешествии к ней. Совершать восхождение на Эверест несравненно увлекательнее, чем стоять на его вершине. Флирт и ухаживание горячат кровь сильнее, чем сам акт любви. Проведение экспериментов и работа в новейшей лаборатории интереснее, чем похвалы и премии. И всё же это вряд ли меняет общую картину. Просто показывает, что эволюция управляет нами с помощью широкого спектра удовольствий. Иногда она соблазняет ощущением покоя и блаженства, а порой стимулирует головокружительным чувством восторга и трепета. Когда животное хочет получить то, что повышает его шансы на выживание и воспроизводство, то есть еду, партнёра или доминантное положение, его мозг продуцирует ощущение настороженности и возбуждения, которые своей исключительной приятностью ещё больше его подхлёстывают. В очень известном эксперименте учёные вживили в мозг нескольких крыс электроды, позволявшие грызунам возбуждать себя простым нажатием на педаль. Когда крысам предоставляли выбор между лакомством и педалью, они предпочитали педаль, совсем как дети, не желающие отрываться от видеоигры ради ужина. Крысы жали и жали на педаль, пока не падали от голода и утомления. Люди тоже могут предпочитать азарт гонки и лежанию на диване, но гонка привлекательна именно тем, что вызывает пьянящие ощущения. Никто не стал бы взбираться на горы, играть в видеоигры и ходить на свидания, если бы за всем этим стояли ощущения стресса, отчаяния или скуки. Увы, упоение гонкой так же скоропреходяще, как и радость победы. Ни Дон Жуан с трепетом пробирающийся в спальню к красотке, ни бизнесмен с замиранием сердца следящий за падениями и взлётами индекса Доу-Джонса. Ни игрок, одержимый уничтожающими монстров на компьютерном экране, ни найдут удовольствия в воспоминаниях о вчерашних приключениях. Подобно крысам, вновь и вновь жмущим на педаль дунжуаны, финансовые магнаты и игроки нуждаются в ежедневной подпитке. И что ещё хуже, в этом случае запросы тоже приспосабливаются к условиям. И то, что вчера было предметом мечтаний, сегодня уже нагоняет тоску. Возможно, ключ к счастью не в гонке и не в золотой медали, а в балансе возбуждения и покоя. Но мы в большинстве своём склонны перескакивать от стресса к скуке и наоборот, тяготясь как тем, так и другим. Если наука права, и наше счастье определяется биохимической системой, значит, единственный способ достичь стабильной удовлетворённости настройка этой системы. Забудьте об экономическом росте в социальных реформах и политических революциях. Чтобы поднять уровень мирового счастья, мы должны управлять человеческой биохимией. Именно это мы и начали делать в последние десятилетия. Ещё полвека назад назначение психотропных препаратов диктовалось лишь очень серьёзным диагнозом. Сегодня совсем не так. К лучшему или к худшему, всё больший процент населения принимает психотропы регулярно. не только для лечения разрушительных психических заболеваний, но и для восстановления душевного равновесия при рядовых депрессиях. Например, школьникам всё чаще и чаще прописывают психостимуляторы типа Риталина. В 2011 году 3,5 млн американских детей принимали таблетки от СДВГ синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В Великобритании число таких пациентов выросло с 92 тысяч в 1997 году до 786 тысяч в 2012. Изначально эти лекарства предназначались для терапии расстройства внимания, но в наши дни их назначают практически здоровым детям, чтобы те подтянулись к возрастающим год от года требованиям учителей и родителей. У этой тенденции много противников, убежденных в том, что проблема не в детях, а в образовательной системе. Если ученики страдают от дефицита внимания, стресса и получают плохие отметки, возможно, следует винить в этом допотопные методы обучения, переполненные классы и неестественно быстрый темп жизни. Может, лучше усовершенствовать школы, чем школьников. Любопытно заглянуть в историю дискуссии. Люди тысячелетиями ломали копья из-за того, как нужно образовывать подрастающее поколение. В древнем ли Китае, в викторианской ли Англии, каждый слепо верил в свою методику и отстаивал ее. Но до сих пор все были согласны в одном – чтобы поднять образование, необходимо реформировать школу. Сегодня впервые в истории находятся те, кто полагает, что эффективнее будет изменить биохимию учеников. Армии идут тем же путем. 12% американских солдат в Ираке и 17% в Афганистане принимали либо снотворные, либо антидепрессанты, чтобы легче переносить напряжение и ужасы войны. Страхи, депрессии и психические травмы вызываются не снарядами, растяжками и минами, их источник гормоны, нейромедиаторы и нейросети. В бою рядом могут оказаться два солдата. Один окаченеет от ужаса, потеряет разум и потом долгие годы будет мучиться кошмарами. Другой смело ринется в атаку и получит медаль. различие этих солдат в их биохимии. И если мы научимся её контролировать, то оч счастливим военных и усилим армии. Погоня за биохимическим счастьем это ещё и главная причина преступности в мире. Согласно статистическим исследованиям 2009 года, половина заключённых федеральных тюрем США попали туда из-за наркотиков. 38% итальянских заключённых были осуждены за правонарушения, спровоцированные наркотиками. 55% заключённых в Великобритании сообщили, что преступили закон либо под действием, либо при распространении наркотиков. Исследования 2001 года показали, что 62% обитателей австралийских тюрем сидят за преступления, совершённые в состоянии наркотического опьянения. Люди пьют алкоголь, чтобы забыться, курят травку для успокоения. Нюхают кокаин и мёд для ясности ума и уверенности, в то время как экстази веселит, а ЛСД переносит к люси, которые в небесах с алмазами. То, чего одни стремятся достичь учёбой, работой и воспитанием детей, другие пытаются получить без труда с помощью правильной дозы молекул. Это реальная угроза социальному и экономическому порядку. Поэтому правительство ведёт с биохимической преступностью упорную, кровавую и безнадёжную борьбу. Государство надеется регулировать производство биохимического счастья, отделяя плохие средства воздействия от хороших. Принцип понятен. Биохимические средства, которые способствуют политической стабильности, социальному порядку и экономическому росту, разрешены и даже рекомендованы к употреблению. То есть те, что успокаивают гиперактивных детей или побуждают пугливых солдат идти в атаку. Средства, несущие угрозу стабильности и росту, запрещены. Однако каждый год в исследовательских лабораториях университетов, фармакологических компаний и криминальных организаций изобретаются новые вещества. Да и нужды государства и рынка тоже постоянно меняются. Ускоряющаяся день ото дня погоня за биохимическим счастьем будет перестраивать политику, общество и экономику и сдерживать её станет всё труднее. И психотропные средства это только начало. В исследовательских лабораториях уже испытываются более сложные методы воздействия на человеческую биохимию, такие как электрическое стимулирование определённых участков мозга или модификация генетических кодов наших тел. Так или иначе, достичь счастья путём биологического манипулирования будет непросто. так как потребуется кардинальный слом фундаментальных жизненных принципов. Но одолеть голод, эпидемии и войну ведь тоже было совсем непросто. Совершенно не очевидно, что человечеству стоит расшибаться в лепешку ради биохимического счастья. Некоторые считают, что счастье — штука второстепенная и что нельзя считать удовлетворенность индивида высшей целью человеческого общества. Другие могут согласиться с тем, что счастье это величайшее благо, но не принять точку зрения биологов, сводящих его к набору приятных ощущений. Около 2300 лет назад эпикур предупреждал своих учеников, что ненасытность в наслаждениях может принести им больше несчастий, чем счастья. Двумя веками раньше ещё радикальнее высказался Будда, учивший, что стремление к приятным ощущениям является корнем страдания. Эти ощущения — всего лишь минутные бессмысленные вибрации. Они не утоляют наших желаний. Мы сразу желаем повторения. Сколько бы блаженных или экстатических мгновений я не пережил, мне всегда будет мало. Если я отождествляю счастье с приятными ощущениями, мне ничего не остается, кроме как без устали за ними охотиться. Когда я, наконец, сорву удовольствие, оно быстро улетучится, и мне придется все начинать сначала. Ведь воспоминаниями о былых радостях сыт не будешь. Даже если эта охота продлится всю мою жизнь, она никогда не увенчается прочным успехом. Наоборот, чем больше разыгрываются мои аппетиты, тем более раздражённым и недовольным я становлюсь. Чтобы обрести реальное счастье, человечество должно притормозить в своей гонке за удовольствиями, а не жать постоянно на газ. Этот буддистский взгляд на счастье очень близок к биохимическому представлению о нём. Согласно и тому, и другому, приятные ощущения исчезают так же быстро, как возникают, и пока человек жаждет их, но не получает, он чувствует себя обделённым. Эта проблема имеет два различных решения. Биохимическое решение изобретать средства и методики, которые позволят людям ни на мгновение не оставаться без приятных ощущений. окупаться в их нескончаемом потоке. Совет же Будды таков: "Умерьте свои желания, не позволяйте им собой управлять". Буддисты предлагают нам тренировать свой ум, вырабатывая способность внимательно следить за приливами и отливами наших ощущений. Когда ум научится видеть в наших ощущениях то, что они собой действительно представляют минутные бессмысленные вибрации, у нас пропадёт желание за ними гнаться. Кому нужно то, что исчезает так же быстро, как возникает? В настоящее время человечество гораздо больше заинтересовано в биохимическом решении. Что бы там ни твердили монахи в гималайских пещерах или философы в башнях из слоновой кости, для капиталистического сознания счастье — это удовольствие. Точка. Год от года мы все тяжелее переносим неприятные ощущения и все больше жаждем приятных. Этому подчинены научные исследования и производство, каждый год выбрасывающие на рынок новые обезболивающие средства, новые виды мороженого, более удобные матрасы, более увлекательные игры для смартфонов, чтобы мы, ожидая автобуса, не скучали ни минуты. Всего этого явно недостаточно. Если Homo sapiens, который не был приспособлен эволюцией к состоянию неприходящего наслаждения, всё же к нему стремится, то мороженым и играми в смартфоне он не удовлетворится. Необходимо будет поменять нашу биохимию и реконструировать тела и мозги. Над этим как раз и идет работа. Можно спорить, хорошо это или плохо, но второй великий проект 21 века «Добиться всеобщего счастья» потребует, видимо, апгрейда человека разумного до уровня, позволяющего блаженствовать без перерыва. Боги и планета Земля. Стремясь к блаженству и бессмертию, люди фактически пытаются путём усовершенствования превратить себя в богов. Не только потому, что блаженство и бессмертие это состояние, присущее небежителям, но потому, что невозможно будет победить старость и страдания, не обретя божественной власти над собственным биологическим субстратом. Если мы когда-нибудь сумеем изъять из нашего организма смерть и боль, то затем мы уже очевидно сможем перенастраивать этот организм, как нам заблагорассудится. И тысячи способов управлять нашими органами, эмоциями и разумом. Можно будет приобрести мощь Геракла, чувственность Афродиты, мудрость Афины или, если нашла такая блажь, безумие Диониса. До сих пор человечество развивалось, совершенствуя внешние устройства. В будущем его развитию послужит усовершенствование человеческого тела и разума или прямое сращение с орудиями и инструментами. Апгрейд людей в богов может идти одним из трёх путей: биоинженерия, киборг-инженерия и инженерия неорганических существ. Биоинженерия началась с осознания того, что мы далеки от раскрытия всех возможностей органических тел. Естественный отбор ковал и лодил эти тела 4 миллиарда лет, в течение которых мы из эмб через рептилий и млекопитающих выросли в человека разумного. Но нет абсолютно никаких оснований считать, что человек разумный конечная остановка. Сравнительно небольших изменений в генах, гормонах и нейронах Оказалось достаточно, чтобы превратить человека прямоходящего, не способного смастерить ничего сложнее каменного ножа, в человека разумного, создающего космические корабли и компьютеры. Кто знает, каков может быть результат ещё нескольких изменений в нашей ДНК, гормональной системе или в структуре мозга. Биоинженеры не собираются терпеливо ждать, пока естественный отбор снова сотворит чудо. Они возьмут тело старины сапиенса и сами перепишут его генетический код, перемонтируют нейронные цепочки, изменят биохимический баланс и даже вырастят совершенно новые органы. Таким образом, они создадут башков, которые могут так же отличаться от человека разумного, как мы отличаемся от человека прямоходящего. Киборг-инженерия сделает следующий шаг, соединив органическое тело с неорганическими механизмами. такими как бионические руки, искусственные глаза или миллионы нанороботов, которые будут сновать по нашим сосудам, выявляя проблемы и устраняя неполадки. Возможностям такого киборга позавидует любое органическое существо. Например, все части органического тела должны быть в прямом контакте друг с другом, иначе они не способны функционировать. Если мозг слона находится в Индии, глаза и уши в Китае, А ноги в Австралии, значит, этот слон по всей вероятности мёртв. А если в каком-то мистическом смысле он и жив, то всё равно не видит, не слышит и не бегает. Киборг же сможет присутствовать во многих местах одновременно. Хирург-киборг сможет оперировать в Токио, в Чикаго и на орбите Марса, не покидая своего Стокгольмского офиса. Понадобится лишь высокоскоростная интернет-связь и несколько пар бионических рук и глаз. Кстати, почему пар? Почему не дёжон? На самом деле и пар моногавата. Зачем доктору Киборгу держать скальпель в руке, если он сможет подключать свой мозг непосредственно к инструменту? И это уже реальность, а не научная фантастика. Обезьяны, которым вживили в мозг электроды, научились орудовать бионическими руками и ногами, не связанными с их телом. Парализованным пациентам удаётся двигать бионическими конечностями и управлять компьютером исключительно при помощи мысли. Стоит вам захотеть, и вы сможете дистанционно управлять домашними электроприборами, используя читающий мысли шлем. Не нужны мозговые импланты. Шлем распознаёт электрические импульсы, проходящие через вашу голову. Понадобится включить свет в кухне? Наденьте шлем. Представьте себе какой-нибудь забитый в программу мысленный сигнал. Например, взмах правой руки, и лампочка загорится. Такой шлем вам продадут в интернет-магазине всего за 400 долларов. В начале 2015 года нескольким сотням сотрудников высокотехнологичного офиса EpicSense в Стокгольме вживили в ладонь микрочипы. Эти чипы величиной с рисовое зёрнышко содержат персональную секретную информацию, которая позволяет сотрудникам одним движением руки открывать двери и запускать копировальные устройства. Скоро они таким же образом будут расплачиваться в буфете. Один из инициаторов нововведения, Йоханнес Шоблат, объяснил: "Мы постоянно контактируем с техникой. Сегодня это довольно муторно. Везде нужны пин-коды и пароли. Не проще ли просто коснуться рукой?" Но даже киборг-инженерия относительно консервативна. а сколько оставляет командно-контрольную функцию за органическим мозгом. Более смелый подход начисто исключает органику. Его цель сконструировать полностью неорганическое существо. Нейронные сети будут заменены умным софтом, не скованным органической химией и способным свободно ориентироваться как в виртуальном, так и в не виртуальном пространстве. После 4 миллиардов лет блужданий по царству органических структур Жизнь вырвется на просторы неорганического мира и примет такие формы, какие нам не привидятся в самом страшном сне. Ну да, ведь наши сны продукт органической химии. Прорыв за пределы царства органики может позволить жизни прорваться из-за пределы планеты Земля. 4 миллиарда лет жизнь лепилась к нашей крошке планете, так как естественный отбор сделал всю органическую природу абсолютно зависимой от уникальных условий этого летающего булыжника. Даже самой крутой бактерии не выжить на Марсе. Неорганическому искусственному интеллекту, напротив, не составит труда колонизировать другие планеты. Замена органических существ неорганическими может заложить основу будущей галактической империи. управлять, который будут подобны мистеру Дейта, а не капитану Кирку. Мы не знаем, куда приведут нас эти дорожки, и как будут выглядеть наши божественные потомки. Предсказывать будущее вообще задача нелёгкая, а революционные биотехнологии её сильно усложняют. Как бы трудно ни было предугадать последствия технологического обновления в таких областях, как транспорт, коммуникации и энергетика, Технологии усовершенствования человека ставят нас перед вызовами совершенно иного рода. Поскольку эти технологии могут использоваться для трансформации человеческих мозгов и желаний, люди с обычными современными мозгами и желаниями по определению не в состоянии оценить их потенциал. Тысячелетиями историю сотрясали технологические, экономические, социальные и политические изменения. Лишь одно оставалось неизменным: само человечество. Наши инструменты и учреждения сильно отличаются от тех, что были в библейские времена, но глубинные структуры человеческого мозга остаются прежними. Именно поэтому мы ещё находим себя на страницах Библии, в сочинениях Конфуция, в трагедиях Софокла и Еврипида. Эти шедевры созданы людьми подобными нам, и поэтому мы чувствуем, что они говорят о нас. В современных театральных постановках Эдип, Гамлет и Отелло могут ходить в джинсах с футболками и иметь аккаунты в Facebook, однако терзания у них те же самые, что в оригинальных пьесах. Но как только технологии позволят нам реконструировать человеческий мозг, Homo sapiens исчезнет. История человечества закончится и начнётся абсолютно новый, недоступный нашему с вами пониманию процесс. Многие учёные пытаются предсказать, каким будет мир в 2100 или 2200 годах. Это пустая трата времени. Любое чего-нибудь стоящее предсказание должно учитывать возможность перекройки человеческих мозгов, а это нереально. Существует много мудрых ответов на вопрос, как будут пользоваться биотехнологиями люди с нашим сознанием, но нет хороших ответов на вопрос Как будут пользоваться биотехнологиями существа с другим типом сознания? Ясно одно. Люди, похожие на нас, займутся модернизацией собственного интеллекта. А что произойдёт потом, нам с нашим нынешним интеллектом не угадать. Однако, при том, что детали скрыты во мраке, генеральная линия истории просматривается чётко. Третьим грандиозным проектом человечества в 21 веке Будет обретение божественной силы созидания и разрушения. Трансформация Homo sapiens в Homo deus. Этот третий проект несомненно включает в себя два первых проекта и вдохновляется ими. Мы учимся реконструировать тела и мозги, прежде всего для того, чтобы избежать старости, смерти и страданий. Но когда мы этим навыком овладеем, кто знает, на что ещё нам вздумается его употребить? Так что мы вполне можем свести нашу новую повестку дня к одному проекту, со множеством ответвлений, к достижению божественности. Если это звучит ненаучно или откровенно эксцентрично, то только потому, что люди часто неправильно понимают значение слова божественность. Божественность это не расплывчатое метафизическое свойство и не то же самое, что всемогущество. Когда речь идёт о преображении людей в богов, Представляйте себе что-то вроде богов с Олимпа и девов в индуизме, а не всемогущего библейского небесного отца. У наших потомков будут свои слабости, причуды и пределы, как у Зевса и Индры, но они будут любить, ненавидеть, созидать и разрушать с куда большим размахом, чем мы. Почти все известные истории боги были наделены не всемогуществом, а специфическими сверхспособностями. такими как умение придумывать и создавать живых тварей, менять обличье, повелевать стихиями, читать мысли и общаться на расстоянии, перемещаться с колоссальной скоростью и, конечно, избегать смерти и жить вечно. Люди постепенно приобретают эти способности и идут дальше. Некоторые обычаи, из поколения в поколение считавшиеся божественными, стали такой жизненной прозой, что мы о них не задумываемся. Сегодня среднему обывателю легче преодолевать пространство и общаться на расстоянии, чем к греческим, индуистским или африканским богам древности. Например, народ племени Ибо в Нигерии верит, что бог-творец Чуку сначала хотел подарить людям бессмертие. Он велел псу сбегать к ним и сказать, что когда кто-то умрет, нужно посыпать труп пеплом, и покойник восстанет. К несчастью, пес выдохся и застрял в пути. Тогда Чуку послал к людям овцу. Приказав ей немедле доставить известие. Увы, прибыв на место, запыхавшаяся и опалоумившая овца проблеяла, что трупы надо засыпать землёй и тем самым увековечила смерть. Поэтому мы и по сей день умираем. Вот если бы вместо медлительного пса и глупой овцы у Чуку был аккаунт в Твиттере. В древних аграрных обществах многие религии проявляли на удивление мало интереса к метафизическим вопросам и загробной жизни. Они сосредотачивались на очень земном, сельскохозяйственном изобилии. Так, например, Бог из Ветхого Завета никогда не обещает никаких наград или кар после смерти. Вместо этого он говорит народу Израиля: "Если будете слушать заповеди мои, то дам земле вашей дождь в своё время, и ты соберёшь хлеб твой и вино твоё, и олей твой, и дам траву на поле твоём для скота твоего, и будешь есть и наслаждаться". Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им, и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесёт плодов своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь даёт вам. Второзаконие, глава 11, стихи с 13 по 17. Сегодняшние учёные далеко обошли Бога из Ветхого Завета. Благодаря искусственным удобрениям, промышленным инсектицидам и генетически модифицированному зерну сейчас мы имеем такое сельскохозяйственное изобилие, о каком древние землепашцы и их боги даже мечтать не могли. И засушливое государство Израиль уже не боится, что какое-нибудь разгневанное божество заключит небо и не будет дождя, так как на берегу Средиземного моря недавно был возведён гигантский опреснительный завод. И теперь израильтяне могут всю свою питьевую воду получать из морской. До сих пор мы состязались с богами, создавая всё лучшую и лучшую технику, инструменты и орудия труда. В недалёком будущем, возможно, будут созданы сверхчеловеки, которые превзойдут древних богов не только технической оснащённостью, но и телесными и умственными способностями. Однако, если и когда это произойдёт, божественность станет такой же обыденностью, как киберпространство, которое мы принимаем как должное. Мы можем быть совершенно уверены, что человечество посягнёт на божественность. У него есть много причин желать такого апгрейда и много возможностей его осуществить. Даже если одно многообещающее направление заведёт в тупик, всегда будут существовать альтернативные пути. Если мы, например, обнаружим, что человеческий геном слишком сложная штука для серьёзных манипуляций, это не помешает нам совершенствовать нейрокомпьютерные интерфейсы, нанороботов или искусственный интеллект. Но в панику впадать не стоит. По крайней мере, пока ещё рановато. Апгрейд человека разумного будет постепенным историческим процессом, а не голливудским апокалипсисом. Homo sapiens не будет истреблён взбунтовавшимися роботами. Скорее всего, он будет понемногу себя изменять, сливаясь с роботами и компьютерами всё больше, пока наши потомки не оглянутся и не поймут, что они уже совсем не то существо, которое написало Библию, построило великую китайскую стену и смеялось над фильмами Чарли Чаплина. Это произойдёт не за день или даже год. На самом деле это происходит уже сейчас, посредством многочисленных весьма обычных действий. Каждый день миллионы людей отдают под контроль своих смартфонов ещё один кусочек своей жизни или принимают недавно созданный более эффективный антидепрессант. В погоне за здоровьем, счастьем и властью человек изменит сначала одну свою черту, потом другую, третью, и так в конце концов перестанет быть человеком. Нельзя ли притормозить? Рассуждения рассуждениями. А многих подобные перспективы приводят в ужас. Они с радостью следуют советам своих смартфонов или принимают прописанные доктором лекарства, но, слыша об усовершенствованных сверхчеловеках, восклицают: "Надеюсь, я до этого не доживу". Одна моя знакомая как-то сказала мне, что больше всего боится превратиться в неадекватную, ностальгирующую старуху, не понимающую окружающего мира и не способную что-то ему дать. Мы боимся этого коллективно, как вид Мы чувствуем, что в окружении сверхчеловеков наша личность, наши мечты и даже наши страхи обесмыслятся, и от нас больше не будет никакого толку. Кем бы вы ни были, набожным индусом, игроком в крикет или честолюбивой журналисткой лесбийской ориентации, в усовершенствованном мире вы будете ощущать себя как охотник неандерталец посреди Уолл-стрит. Вы будете не оттуда Неандертальцев не беспокоил Наздак, так как они были защищены от него толщей тысячелетий. Мир наших смыслов может разрушиться за несколько десятилетий. Рассчитывать на то, что смерть спасёт от абсолютной отчуждённости, не стоит. Даже если к 2200 году наши улицы не наводнятся богами, попытки усовершенствования человека наверняка изменят жизнь до неузнаваемости. Научно-технологическое развитие идёт гораздо быстрее, чем представляется большинству. Если вы поговорите с экспертами, многие из них скажут, что нам ещё очень далеко до генетически смоделированных детей или равного человеческому искусственного интеллекта, но большинство экспертов мыслят временными отрезками академических грантов или университетских карьер. Поэтому очень далеко может означать 20 лет, а никогда не больше 50. Я прекрасно помню день, когда познакомился с интернетом. Это было в 1993 году, когда я ещё учился в школе. Мы с друзьями отправились к нашему приятелю Идо, ныне специалисту по информатике. Мы собирались сразиться в пинг-понг. Прежде чем разложить игровой стол, Идо, уже тогда помешанный на компьютерах, пожелал продемонстрировать нам новейшее чудо. Он подсоединил телефонный кабель к компьютеру и нажал какие-то клавиши. Минуту слышались писки, гудки и хрипение, потом наступила тишина. Демонстрация не удалась. Мы заворчали, но Ида попробовал ещё раз. И ещё, и ещё, наконец торжествующе вскрикнул и провозгласил, что ему удалось подсоединить свой компьютер к главному компьютеру ближайшего университета. И что там в центральном компьютере, поинтересовались мы. Ну, пока ничего, признался он. Но туда можно помещать разные вещи. типа не отставали мы. Не знаю, сказал он, всякого типа. Это звучало одни слишком многообещающе. Мы отправились резаться в пинг-понг и потом несколько недель забавлялись тем, что высмеивали нелепую идею Ида. С тех пор прошло меньше четверти века. Кто знает, как всё изменится по прошествии следующей четверти столетия. Вот почему всё большее число индивидов, организаций, корпораций и правительств вполне серьезно относятся к поискам бессмертия, счастья и божественности. Страховые компании, пенсионные фонды, системы здравоохранения и Министерство финансов уже озадачены скачком средней продолжительности жизни. Старики живут намного дольше, чем ожидалось, и не хватает денег на их пенсии и медицинское обслуживание. Поскольку нынешние 70-летние порой дают фору прежним 40-летним, Эксперты призывают поднять пенсионный возраст и реструктурировать весь рынок труда. Когда люди осознают, как быстро мы несёмся к великому неизвестному, от которого даже смерть не является защитой, они начинают надеяться, что кто-нибудь нажмёт на тормоз и хотя бы замедлит движение, но нажать на тормоз не позволяет ряд причин. Во-первых, никому не известно, где он находится. Существуют специалисты в отдельно взятых сферах, искусственного интеллекта, нанотехнологий, больших данных, генетики, но нет специалистов во всём. Никто не способен соединить абсолютно все детали этого пазла и увидеть целостную картину. Разные направления науки находятся в столь сложном взаимодействии, что даже самым светлым умам не дано предугадать, как прорывы в сфере искусственного интеллекта могут повлиять на нанотехнологии и наоборот. Никто не может быть в курсе всех последних научных открытий. Никто не в состоянии предсказать, какой будет через 10 лет глобальная экономика, и ни у кого нет ключа к пониманию того, куда же мы несёмся, как угорелые. Поскольку никто не разбирается в механизме, никто и не может его остановить. Во-вторых, если мы всё-таки ухитримся нажать на тормоз, то обрушится экономика, а вместе с ней и общество. Чтобы функционировать Современная экономика должна постоянно и непрерывно расти. Если рост прекратится, экономика не застынет в уютном равновесии, она разлетится в дребезги. Поэтому капитализм и побуждает нас добиваться бессмертия, счастья и божественности. Есть предел количеству снашеваемой нами обуви, сменяемых нами машин и доступных нам поездок на горнолыжные курорты. Экономика, основанная на бесстоновочном росте, требует бессрочных проектов, именно таких, как поиски бессмертия, блаженства и божественности. Ну ладно. Если нам так уж необходимы бессрочные проекты, почему бы не заняться блаженством и бессмертием и не предержать, по крайней мере, пугающую гонку за сверхчеловеческими возможностями? Да потому что она неотделима от первых двух. Если вы сконструировали бионические ноги, позволяющие больным с параличом нижних конечностей снова ходить, вы станете использовать ту же технологию для апгрейда здоровых людей. Если вы изобрели средства, сохраняющие память старикам, то почему не прописывать его для улучшения памяти молодым? Чёткой границы между лечением и апгрейдом нет. Медицина почти всегда начинает с того, что подтягивает здоровье людей к уровню нормы. но с помощью тех же инструментов и ноу-хау можно добиться и превышения норм. Виагра появилась на свет как лекарство, нормализующее кровяное давление. К большому удивлению и еще большей радости сотрудников компании Pfizer обнаружилось, что Виагра помогает при импотенции. Благодаря ей миллионы мужчин восстановили нормальные сексуальные способности. Но очень скоро мужчины, не имевшие проблем с потенцией, стали принимать те же таблетки, чтобы привзойти норму и обрести неведомую им раньше сексуальную мощь. Это происходит не только с отдельными лекарствами, но и с целыми областями медицины. Современная пластическая хирургия родилась во время Первой мировой войны, когда в Уолдершотском военном госпитале Гаррильд Гилис взялся исправлять обезображенные в результате ранений лица По окончании войны хирурги сообразили, что та же методика может превращать совершенно здоровые, но некрасивые носы в более изящные. Хотя пластическая хирургия продолжает помогать больным и раненым, она всё больше внимания уделяет апгрейду здоровых людей. Сегодня пластические хирурги зарабатывают миллионы в частных клиниках. Откровенная и единственная задача которых усовершенствовать цветущих и имущих То же может случиться и с генной инженерией. Представляете, какой разразится скандал, когда некий миллиардер заявит, что желает сконструировать сверхгениального отпрыска. Поднимется невиданная волна возмущения. На самом деле все произойдет иначе. Мы просто будем скатываться по скользкому склону. Начнется с родителей, чей генетический паспорт говорит о том, что их дети с высокой степенью вероятности унаследуют смертельные генетические заболевания. Родители прибегнут к экстракорпоральному оплодотворению, после чего будет исследована ДНК оплодотворённой яйцеклетки. Если всё в порядке, так тому и быть. Если же ДНК-тест выявит опасные мутации, эмбрион уничтожат. Но зачем полагаться на судьбу, оплодотворяя всего одну яйцеклетку? Можно ведь оплодотворить сразу несколько, и тогда хоть один эмбрион будет хорошим. Когда процедура экстракорпорального отбора в результате регулярного применения станет достаточно несложной и недорогой, сфера её использования расширится. Мутации безграничны. Все люди имеют в своей ДНК некоторое количество опасных мутаций и довольно сомнительных аллелей. Половое размножение это лотерея. В знаменитом и, возможно, ни на чём не основанном анекдоте Рассказывается о встрече в 1923 году Нобелевского лауреата Анатоля Франса и талантливой танцовщицы красавицы Айсидоры Дункан. Когда разговор зашёл о популярной тогда науке Евгенике, Дункан сказала: "Только представьте себе ребёнка с моей красотой и вашим умом". На что Франс ответил: "А вы представьте себе ребёнка с моей красотой и вашим умом". Почему тогда не попытаться перехитрить эту лотерею, а плодотворить несколько яйцеклеток разом и выбрать ту, где наилучшая комбинация генов? Как только исследование стволовых клеток позволит нам без больших затрат выращивать целые колонии человеческих эмбрионов, можно будет выбирать себе оптимального младенца из сотен кандидатов, каждый из которых является носителем вашей ДНК, абсолютно натурален и не требует никакого футуристического генного конструирования. Повторите эту операцию несколько раз в нескольких поколениях, и вы легко получите сверхлюдей или жуткую антиутопию. Но если после оплодотворения даже множество яйцеклеток обнаружится, что все они содержат какие-нибудь угрожающие мутации, следует ли уничтожить все эмбрионы? Не лучше ли вместо этого заменить проблемные гены? Решающая роль в этом деле принадлежит митохондриальным ДНК. Митохондрии это крошечные органеллы внутри человеческой клетки, вырабатывающие потребляемую клеткой энергию. У них свой особый набор генов, совершенно независимый от ДНК клеточного ядра. Дефектные митохондриальные ДНК служат причиной различных изнурительных и даже смертельных болезней. Сейчас уже реально победить митохондриальные генетические болезни путём создания инвитро ребёнка трёх родителей. ДНК клеточного ядра ребёнка наследуется от мамы с папой, а митохондриальная ДНК берётся у третьего лица. В 2000 году Шэрон Сааренин из западного Блумфилда в Мичигане родила здоровую девочку Алану. ДНК клеточного ядра досталась Алане от матери, Шэрон, и отца, Пола. Но её митохондриальная ДНК была взята у другой женщины. С чисто технической точки зрения, Алана дочь трёх биологических родителей. Годом позже этот метод был запрещён правительством США по соображениям безопасности и этики. Однако 3 февраля 2015 года парламент Соединённого Королевства принял так называемый закон о трёх родителях, разрешающий метод передачи митохондрий и сопутствующие исследования. В настоящее время замена ДНК клеточного ядра невозможна, Невыполнимо технически и незаконно. Но если и когда технические трудности будут преодолены, та же логика, которая привела к узакониванию замены дефектных митохондриальных ДНК, наверняка даст учёным право поступать так же с ДНК клеточного ядра. Следующий за отбором и заменой потенциальный шаг исправление. Когда мы научимся исправлять смертоносные гены, зачем тогда будет возиться с пересадкой какой-то чужой ДНК? Если можно будет просто переписать код и превратить опасный ген-мутант в его доброкачественную версию. Потом начнём тем же способом чинить не только угрожающие жизни гены, но и гены, ответственные за менее опасные недуги, такие как аутизм, тупоумие и ожирение. Кто пожелает, чтобы его чадо страдало от этого? Представьте, что ДНК-тест показал, что ваша будущая дочка будет умницей, красавицей, душкой, но не будет вылезать из депрессии. Не захочется ли вам избавить её от многих лет мучений быстрой и безболезненной манипуляцией в пробирке? И раз уж на то пошло, почему бы не подстраховать деточку? Даже крепким орешкам нелегко приходится в жизни. Поэтому будет, конечно, очень не лишне сразу снабдить малышку сверхсильной иммунной системой, безурядной памятью или особо весёлым нравом. Возможно, вы не хотите улучшать своего ребёнка. А если ваши соседи улучшат своих? Вы допустите, чтобы ваше чадо отставало? И даже если правительство запретит своим гражданам конструировать детей, кто поручится, что северные корейцы не сделают это и не наплодят гивных гениев, а также художников и атлетов, которые затмят всех остальных? И вот так, шаг за шагом, мы движемся прямой дорогой к генетическому каталогу младенцев. Первоначально оправданием любого апгрейда является лечение. Найдите пару профессоров, экспериментирующих в области генной инженерии или нейрокомпьютерных интерфейсов, и спросите их, для чего они этим занимаются. Вероятнее всего, они ответят, что их цель помочь исцелить болезнь. С помощью генной инженерии, скажут вам: "Мы, вероятно, победим рак. А если бы нам удалось соединить мозг с компьютером, мы победили бы шизофрению". Возможно и так. Но ведь этим дело не кончится. Когда наши попытки соединить мозг с компьютером увенчаются успехом, остановимся ли мы на лечении шизофрении? Тот, кто действительно в это верит, пусть он прекрасно разбирается в мозгах и компьютерах, плохо знает человеческую психику и человеческое общество. Когда вы добиваетесь прорывного результата в лечении, то не можете запретить использовать вашу методику для апгрейда Конечно, иногда люди ограничивают применение новых технологий. После Второй мировой войны впала в немилость наука Евгеника. Торговля человеческими органами, хотя и возможна и очень доходна, всегда была запрещена. Не исключено, что и создание младенцев на заказ станет однажды технически выполнимо, но также будет оставаться подпольным. Мы вырвались из тисков закона Чехова в военной сфере и можем вырваться из них и в других областях деятельности. Есть ружья, которые появляются на сцене, но пока не стреляют. Поэтому так важно задуматься о новой повестке дня человечества. Именно потому, что у нас есть выбор в применении новых технологий, нам лучше вникнуть в ситуацию и как-то с ней разобраться, пока она не начала разбираться с нами. Парадокс знания. Предположение, что в 21 веке человечество будет вероятно двигаться в направлении достижения бессмертия, блаженства и божественности, может многих разозлить, оттолкнуть и даже испугать. Разъяснение не помешает. Первое это не то, чем будет заниматься в 21 веке большинство индивидов. Это то, чем будет заниматься совокупное человечество. Большинство будет почти или вообще никак не связано с этими проектами. Хотя голод, эпидемии и война отступают, миллиарды людей в развивающихся странах и бедных регионах продолжают сражаться с нищетой, болезнями и насилием, при том, что элиты уже весьма недалеко от вечной юности и божественного могущества. Это кажется чудовищной несправедливостью. Кто-то может сказать, что пока на земле есть хоть один ребёнок, умирающий от истощения, и хоть один взрослый, погибающий в нарковойне, Человечество обязано направлять все свои силы на борьбу с этими бедами. Только когда последний меч будет перекован в орало, мы получим право приложить мозги к другому большому делу. Но история работает не так. У обитателей дворцов и обитателей лачуг всегда были разные повестки дня, и в 21 веке положение едва ли изменится. Второе это историческое предсказание, а не политический манифест. Даже если отвлечься от судьбы нищих и обездоленных, вовсе не очевидно, что нам следует рваться к бессмертию, блаженству и божественности. Выбор этих проектов может быть грандиозной ошибкой, но история полна грандиозных ошибок. Судя по нашим прошлым успехам и нашим нынешним ценностям, мы всё-таки замахнёмся на блаженство, божественность и бессмертие, даже если это нас в итоге убьёт. Третье. Замахнуться не значит приуспеть. Историю часто творят преувеличенные надежды. Историю России XX века во многом определила попытка коммунистов избавиться от неравенства, но эта попытка провалилась. Моё предположение касается только того, чего человечество попытается достичь в XXI веке, не того, чего ему удатся достичь. Наша экономическая, общественная и политическая жизнь будет определяться попыткой преодолеть смерть, из чего не следует, что к 2100 году люди обретут бессмертие. Четвёртое и самое главное, моё предсказание не пророчество, а призыв к обсуждению открывающихся перед нами путей. Если это обсуждение заставит нас выбрать иной путь и тем самым опровергнуть предсказание, тем лучше. Какой смысл в предсказаниях, если они ничего не помогут изменить? Некоторые сложные системы типа погоды не зависят от наших прогнозов. Процесс же человеческого развития, напротив, реагирует на них. И более того, чем правильнее наши прогнозы, тем сильнее эта реакция. Поэтому, как ни парадоксально, по мере того, как мы накапливаем информацию и наращиваем наши вычислительные мощности, События всё чаще застают нас врасплох. Чем больше мы знаем, тем меньше способны предвидеть. Представьте, например, что в один прекрасный день эксперты разгадают базовые законы экономики. В таком случае банкиры, правительство, инвесторы и клиенты, вооружившись новыми знаниями, начнут действовать нешаблонно, чтобы обскакать конкурентов. Иначе зачем тогда новые знания, если они не побуждают к нешаблонному поведению? Увы, как только поведение людей изменится, экономические теории устареют. Нам известно, как экономика функционировала в прошлом, но мы уже не понимаем, как она функционирует в настоящем, а о будущем и говорить нечего. Это не гипотетический пример. Вспомните Карла Маркса с его блестящими экономическими прозрениями. Основываясь на этих прозрениях, Маркс предсказал ужастое схватке между пролетариатом и капиталистами, и завершении её неизбежной победой первых и крушением капиталистической системы. Маркс был уверен, что революция начнётся в странах, возглавивших промышленный переворот, таких как Британия, Франция и США, а затем охватит весь мир. Маркс упустил из виду тот факт, что капиталисты тоже умеют читать. Поначалу его труды принимались всерьёз и изучались лишь горсткой адептов. Однако, поняв, что эти разжигатели социализма набирают последователей и силу, капиталисты встревожились. Они тоже проштудировали капитал и усвоили многие инструменты и зерна марксистского анализа. В 20 веке все поголовно, от уличных мальчишек до президентов, принимали марксистский подход к экономике и истории. Даже твердолобые капиталисты, яростно противостоявшие марксистским прогнозам, на практике, руководствовались марксистским диагнозом. Когда ЦРУ анализировало ситуацию во Вьетнаме или в Чили 1960-х, оно делило общество на классы. Когда Никсон или Тэтчер смотрели на глобус, они задавались вопросом, кто контролирует жизненно важные средства производства. С 1989 по 1991 год Джордж Буш наблюдал за крушением коммунистической империи зла. После чего был побед на выборах 1992 года Биллом Клинтоном. Стратегия победной кампании Клинтона сводилась к логану: "Это экономика, тупица". Сам Маркс не сказал бы лучше. Приняв марксистский диагноз, люди стали вести себя иначе. Капиталисты Британии, Франции и других стран постарались улучшить положение рабочих поднять их национальное сознание и интегрировать их в политическую систему. Поэтому, когда рабочие начали участвовать в выборах, а партии труда, либо риски, набирать силу в одной стране за другой, сон у капиталистов только улучшился. В результате предсказания Маркса обернулись пшиком. Коммунистические революции так и не поглотили ведущие индустриальные страны вроде Британии, Франции и США. И гегемония пролетариата была отправлена на свалку истории. Таков парадокс исторического знания. Знание, не меняющее поведения, бесполезно. Однако знание, меняющее поведение, быстро теряет актуальность. Чем больше у нас информации и чем лучше мы понимаем историю, тем быстрее история перестраивается и наше знание обесценивается. Много веков назад человеческое знание пребывало очень медленно. Поэтому политика и экономика тоже были неповоротливы. Теперь наше знание прибывает с головокружительной скоростью, и теоретически мы должны были бы постигать мир всё глубже и глубже. Однако происходит обратное. Наше новообретённое знание ведёт к более быстрым экономическим, социальным и политическим переменам. В попытке понять, что происходит, мы ускоряем аккумуляцию знаний, лишь провоцируя тем самым еще более быстрые и более масштабные перемены. В итоге мы все меньше и меньше способны понимать настоящее и прогнозировать будущее. В 1016 году было сравнительно легко предсказать, как будет выглядеть Европа в 1050-м. Конечно, могли пасть династии, вторгнуться неизвестные захватчики или случиться природные катастрофы, однако было ясно, что в 1050 году Европой будут по-прежнему править короли и священники. что она будет сельскохозяйственной, населенной по преимуществу крестьянами и все так же страдающей от голода, эпидемий и войны. Напротив, сегодня мы понятия не имеем, какой станет Европа в 2050-м. Мы не можем сказать, какая в ней будет политическая система, как будет структурирован ее рынок труда и даже какие тела будут у ее жителей. Краткая история газонов. Если история не следует никаким твёрдым законам и предсказать её будущий курс невозможно, зачем тогда её изучать? Часто кажется, что главная цель науки предсказывать будущее. Метеорологи должны предупреждать нас о завтрашнем дожде или солнцепёке. Экономисты обязаны знать, ускорит девальвация кризис или предотвратит его. Хорошие доктора предвидят, что успешнее исправится с раком лёгких: лучевая или химиотерапия. Вот и историков призывают освещать деяния наших предков, чтобы мы могли повторять их мудрые шаги и избегать их ошибок. Но смысла в этом мало, так как настоящее слишком отлично от прошлого. Пустая трата времени вникать в тактику Ганнибала во Второй Пунической войне, равно как и копировать её в Третьей мировой. То, что прекрасно работало в конных сражениях, вряд ли пригодится в кибервойне. Однако наука не сводится к прогнозам на будущее. Учёные всех областей стараются расширять горизонты, открывая перед нами новые неизвестные перспективы. Особенно это верно в отношении истории. Хотя историки порой берутся пророчествовать без явного успеха, главная их миссия знакомить нас с возможностями, которых мы обычно не рассматриваем. Они изучают прошлое не для того, чтобы мы его повторили, а для того, чтобы мы от него освободились. Каждый из нас родился в определённой исторической реальности, подчинённой особым нормам и ценностям и управляемой уникальной экономической и политической системой. Мы принимаем эту реальность как данность, считая её естественной, неизбежной и неизменной. Мы забываем, что наш мир создан цепочкой случайных событий, и что история сформировала не только хозяйственное, политическое и общественное устройство, но и наши мысли, страхи и мечты. Ледяная рука прошлого протягивается из могил наших предков, хватает нас за загривок и поворачивает лицом к единственной перспективе. Мы чувствуем эту руку с момента рождения, от того и считаем её естественной и неотторжимой частью нашего существа. Поэтому мы редко пытаемся высвободиться и поискать альтернативные перспективы. Изучение истории имеет целью ослабить хватку прошлого. Оно позволяет нам оглядеться вокруг и увидеть возможности, которые наши предки проглядели или хотели от нас скрыть. Рассматривая цепочку случайных событий, приведшую нас сюда, мы понимаем, как формировались наши собственные мысли и мечты, и можем начать думать и мечтать по-другому. Изучение истории не подскажет нам, какой сделать выбор, но оно, по крайней мере, снабжает нас вариантами выбора. Движения, стремящиеся перевернуть мир, часто начинают с переписывания истории, тем самым побуждая людей перерисовать картину будущего. Если вам нужно подбить рабочих на всеобщую стачку, женщин на протесты против ущемления их права распоряжаться своим телом, угнетённые меньшинства на борьбу за политические права, Первым делом перескажите им их историю. Новая история объяснит, что нынешнее положение вещей не является ни естественным, ни вечным. Когда-то оно было иным. Только цепочка случайных событий привела к несправедливому мироустройству, которое мы имеем сейчас. Если мы поведём себя мудро, то сумеем искоренить зло и построить намного лучший мир. Вот почему марксисты копаются в истории капитализма, феминистки исследуют структуру патриархального общества, а афроамериканцы вспоминают ужасы рабторговли. Они хотят не увековечить прошлое, а отряхнуть его прах со своих ног. То, что верно в отношении великих социальных революций, верно и в микромасштабах повседневной жизни. Молодожёны, строящие для себя новый дом, могут попросить архитектора устроить перед парадной дверью хороший газон. Почему именно газон? Потому что газон это красиво, ответят молодожёны. Но почему они так считают? За этим стоит история. Охотники-собиратели каменного века не разводили траву перед своими пещерами. Никакие зелёные лужайки не ласкали глаз посетителей Афинского Акрополя, Римского Капитолия и Иерусалимского храма или Запретного города в Пекине. Идея разбивать газоны перед фасадами личных резиденций родилась в замках французских и английских аристократов в конце средневековья. На заре нового времени этот обычай пустил глубокие корни и стал отличительным признаком знати. При отсутствии газонокосилок и механических водораспылителей идеальные газоны требовали значительных земельных пространств и колоссальных затрат труда. А пользы от них никакой. На газонной травке нельзя даже выпасать скот, ведь он быстро её выщеплет и затопчет. Бедным крестьянам не пришло бы в голову занимать свою драгоценную землю и время газонами. Ровный зелёный ковёр при подъезде к усадьбе был статусным символом, который невозможно подделать. Он нагло кричал каждому прохожему: "Я так богат и могуществен. У меня так много акров и слуг, что я могу позволить себе эту изумрудную прихоть". Чем обширнее и аккуратнее был газон, тем могущественнее династия. Если нанося визит герцогу вы видели, что газон у него запущен, было понятно: его светлость в беде. Бесценные газоны иногда отдавались под массовые празднества и общественные сходки, но во всё остальное время ступать на них воспрещалось. До сих пор в бесчисленных дворцах, правительственных зданиях и общественных местах висят таблички с суровым приказом: "По траве не ходить". В моём колледже Оксфордского университета был прекрасный большой газон во весь двор, где нам разрешалось гулять и сидеть только один день в году. И горе бедному студенту, чья нога осквернила святыню в любой другой день. Королевские дворцы и герцогские замки превратили газон в символ власти. Когда на закате нового времени королей свергли, а герцогов гильотинировали, новые президенты и премьер-министры сохранили газоны. Парламенты, верховные суды, президентские резиденции и прочие общественные здания всё увереннее и увереннее заявляли о своей власти, увеличивающимися зелёными пространствами. Одновременно газоны завоевали мир спорта. Люди тысячелетиями играли почти на всех мыслимых площадках, от ледяных до песчаных. Однако в последние 200 лет по-настоящему важные игры, такие как футбол и теннис, играются на травяных покрытиях. Разумеется, при наличии денег. В фавелах Рио-де-Жанейро будущие звёзды бразильского футбола гоняют самодельные мячи по песку и грязи, но в богатых пригородах, сыновья банкиров и бизнесменов наслаждаются мягкостью ухоженных лужаек. Таким образом, газоны стали отождествляться с политической властью, социальным статусом и материальным благополучием. Неудивительно, что в XIX веке газон был с энтузиазмом принят крепнущей буржуазией. Поначалу завести такое роскошество в собственных имениях могли лишь банкиры, юристы и промышленники. Но когда благодаря промышленной революции разросся средний класс, появилась газонокосилка, а потом и механический водораспылитель. Миллионы семей вдруг получили возможность иметь личные травяные угодия. В американских пригородах щегольский газон превратился из предмета роскоши богачей в предмет первой необходимости среднего обывателя. Это произошло тогда, когда в загородном ритуале появился новый обряд: после воскресной церковной службы самозабвенно косить газоны. Идя вдоль улиц, по размеру и качеству стриженного участка можно сразу определить достаток и социальное положение его обладателей. Нет более верного признака, что у Джонсов какие-то проблемы, чем неухоженный газон перед их домом. Сегодня газонная трава самая распространённая в США культура после кукурузы и пшеницы. И индустрия газонов, рулонный дёрн, удобрения, косилки, распылители, садовники осваивает каждый год миллиарды долларов. Даже те, кто никогда не посещал долину Луары, видят, как президенты США произносят речи на лужайке у Белого дома, как на зелёных газонах стадионов играются футбольные матчи. И как Гомер и Барт Симпсоны ссорятся из-за того, чья очередь подстригать траву. Всё население планеты ассоциирует газоны с властью, деньгами и престижем. Поэтому они раскинулись вдали вширь и теперь готовятся завоевать даже сердце мусульманского мира. По обе стороны построенного в столице Катара Дохе музея исламского искусства разбиты великолепные газоны, восходящие скорее к Версалю Людовика XIV, чем к Багдаду Гарун аль-Рашида. Проект был разработан и осуществлен американской компанией. Более чем 100 тысяч квадратных метров зеленой травы посреди арабской пустыни требуют обильнейшего ежедневного полива. В окрестностях Дохи и Дубая семьи среднего класса гордятся своими газонами. Если бы не белые платья и черные хиджабы, можно было бы подумать, что находишься на американском Среднем Западе, а не на Ближнем Востоке. Если теперь после знакомства с краткой историей газонов вы будете рисовать в воображении домик своей мечты, то, наверное, дважды подумаете, нужен ли вам газон. Разумеется, ничто не мешает вам его иметь, но вам точно так же ничто не мешает сбросить культурный груз, унаследованный от европейских герцогов, капиталистических магнатов и Симпсонов. И вообразить японский сад камней или вообще что-то совсем другое. Вот для чего нужно изучать историю. Не для того, чтобы предсказывать будущее, а чтобы освободиться от прошлого и задуматься над альтернативами перспектив. Конечно, это не абсолютная свобода. Всё-таки мы сформированы прошлым, но даже немного свободы лучше, чем её отсутствие. Ружьё в начале пьесы. Все прогнозы, которыми наполнена эта книга, Не более чем попытка обсудить дилеммы сегодняшнего дня и приглашение подумать над вариантами будущего. Предсказать, что человечество постарается достичь бессмертия, блаженства и божественности, всё равно как предсказать, что человек, строящий дом, захочет перед дверью устроить газон. Вероятность велика, но стоит вам произнести это вслух, вы тут же начнёте думать об альтернативах. мечты о бессмертии и божественности озадачивают людей не потому, что кажутся им несообразными и несбыточными, а потому, что о них не принято говорить так прямо. Однако, немного поразмыслив, большинство понимает, что они совсем не лишены смысла. Несмотря на технологическую дерзость этих мечтаний, идеологически они не новы. Уже 300 лет как в мире был поднят на щит гуманизм, восславляющий жизнь, счастье и силу человека. Попытка обрести бессмертие, блаженство и божественность — всего лишь логический апофеоз до внешних гуманистических идеалов. Мы выставляем на стол то, что долго прятали под салфеткой. А теперь я хотел бы выставить на стол кое-что еще. Ружье — то, которое появляется в начале пьесы, чтобы выстрелить в конце. В следующих главах пойдёт речь о том, как гуманизм, вославление человечества, завоевал мир. Однако во взлёте гуманизма содержится предпосылки его падения. Хотя попытка превращения людей в богов ведёт гуманизм к логическому апофеозу, она вместе с тем выявляет его сущностные изъяны. Если вы начинаете с дефектного идеала, то сумеете осознать его дефектность только тогда, когда идеал уже будет близок к осуществлению. Наглядный пример. Геронтологические отделения больниц. Руководствуясь бескомпромиссной гуманистической верой в святость человеческой жизни, мы продлеваем существование стариков, пока они не достигают такого жалкого состояния, что хочется спросить: "Ну и что же именно здесь так свято?" Под влиянием подобных гуманистических идей мы в течение 21 века можем вытолкнуть всё совокупное человечество за пределы его ресурса. Те же технологии, которые способны усовершенствовать людей до богов, могут сделать их вообще ненужными. Например, компьютеры, которые наберут достаточную мощь, чтобы влиять на механизмы старения и умирания, по всей видимости, сумеют и заменить человека в любом деле. А этому в 21 веке наша реальная повестка дня будет намного более сложной, чем очерчено в этом длинном вступлении. Сейчас нам представляется, что первые строчки в ней занимают бессмертие, блаженство и божественность. Но потрясения, ожидающие на подходе к этим целям, могут кардинально изменить наш курс. Будущее, описанное в этой главе, всего лишь будущее прошлого, то есть будущее, исходящее из идей и надежд, которые владели миром на протяжении последних 300 лет. Реальное будущее То есть, будущее, порождённое новыми идеями и надеждами 21 века, может быть совершенно иным. Чтобы осознать всё это, нужно вернуться назад и разобраться в том, кто такой на самом деле Homo sapiens, как гуманизм стал доминирующей религией мира и почему попытка притворить в жизнь гуманистическую мечту, по всей вероятности, разрушит её. Вот общий план этой книги. Первая часть рассматривает взаимоотношения между Homo sapiens и другими животными в попытке понять, что делает наши видовые особенности такими особенными. Некоторые читатели могут задаться вопросом: почему животным уделяется так много внимания в книге о будущем? На мой взгляд, любой серьёзный разговор о природе и будущем человечества должен начинаться с наших меньших братьев. Как бы Homo sapiens ни старался позабыть этот факт, но он животное. И в двойне важно помнить о нашем происхождении сейчас, когда мы ищем способы превратить себя в богов. Никакие гипотезы относительно нашего божественного будущего не могут игнорировать нашего животного прошлого и наших связей с другими живыми существами, так как отношение между человеком и животными самый лучший пример для моделирования завтрашних отношений между сверхчеловеком и человеком. Хотите узнать, как сверхумные киборги будут обращаться с обычными смертными из плоти и крови? Тогда присмотритесь к тому, как люди обходятся со своими менее разумными двоюродными родичами. Это, конечно, не идеальная аналогия, но лучше полагаться на прообраз, который мы имеем перед глазами, чем просто строить догадки. Вторая часть рассматривает причудливый мир, который Homo sapiens создал за последние тысячелетия. И ту дорогу, которая привела нас на нынешнее перепутье. Как Хома Сапен проникся гуманистической верой в то, что Вселенная вращается вокруг него и что он источник всего смысла и порядка? Каковы экономические, социальные и политические следствия этой веры? Как она формирует нашу повседневную жизнь, наше искусство и наши самые сокровенные желания? Третья часть книги вернёт нас к самому началу 21 века и, опираясь уже на более глубокое понимание человечества и гуманистического вероисповедания, обрисует наши сегодняшние трудности и наши возможные перспективы. Почему попытки осуществить гуманистический идеал могут завершиться его крушением? Каким образом поиск бессмертия, блаженства и божественности потрясёт основы нашей веры в человечество? Каковы знаки, предвещающие этотカタклизм? И если гуманизм действительно в опасности, то что может занять его место? Эта часть книги не чистое философствование или пустое угадывание будущего. Мы будем искать подсказки о характере нашего будущего в наших смартфонах, брачных обычаях и рынке труда. Стойким приверженцам гуманизма многое может показаться пессимистичным и упадническим. Давайте не торопиться с выводами. История была свидетельницей взлётов и падений множества религий, империй и культур. Такие встряски не обязательно плохие. Гуманизм владеет умами 300 лет. Это не так уж и долго. Фараоны правили Египтом 3000 лет. Папы Римские удерживали власть над Европой в течение тысячелетия. Если бы вы сказали подданному Рамзеса II, что когда-нибудь фараоны исчезнут, он просто не мог бы в это поверить. Как можно жить без фараона? Кто будет обеспечивать порядок, мир и законность? Если бы вы сказали человеку эпохи средневековья, что спустя несколько столетий бог умрёт, он пришёл бы в ужас. Как можно жить без бога? Кто будет наделять жизнь смыслом и защищать нас от хаоса? Оглядываясь назад, многие полагают, что и падение фараонов, и кончина бога послужили прогрессу. Может, крушение гуманизма тоже пойдёт нам на пользу. Обычно люди опасаются перемен, так как страшатся неизвестности. Однако единственная великая константа истории это то, что всё меняется.